Глава 3 Обоснование этики. Параграф 12. Требования. Таким образом, и кантовское обоснование этики, считавшееся 60 лет ее прочным фундаментом, опускается перед нашими глазами в глубокую, быть может, незаполнимую пропасть философских заблуждений оказываясь несостоятельной гипотезой и простым переодеванием теологической морали. Что касается прежних попыток обосновать этику, то, как сказано, я вправе предполагать известным, что они еще менее достигают цели. Это, по большей части, недоказанные, произвольно взятые утверждения, и вместе с тем — как и само обоснование Канта, искусственные изощрения, требующие тончайших развлечений и основанные на самых абстрактных понятиях, трудные комбинации, эвристические правила положения, балансирующие на острие, и ходульные максимы, с высоты которых нельзя уже более видеть действительной жизни с ее сутолкой. Поэтому они, конечно, чрезвычайно пригодны для того, чтобы их повторяли в аудиториях и упражняли на них свое остроумие. Но таким не может быть то, что вызывает в каждом человеке все-таки действительно существующий позыв к справедливому и добродетельному поведению. И подобные вещи не могут противодействовать сильным импульсам к несправедливости и жестокосердию а также лежать в основе упреков совести. С последних к нарушению таких затейливых правил можно только придать им смешной вид. Такого рода искусственные комбинации понятий никогда не могут также, если серьезно отнестись к делу, заключать в себе истинного побуждения к справедливости и человеколюбию. Таким побуждением, напротив, должно быть нечто такое, что требует мало размышления, а еще менее абстракции и комбинации, что, не завися от умственного развития, говорит во всяком, даже самом невежественном человеке, опирается просто на наглядное восприятие и непосредственно возбуждается к реальности вещей. Пока этика не в состоянии указать подобного фундамента, Она может сколько угодно диспутировать и красоваться в аудиториях. Действительная жизнь будет над нею издеваться. Я должен поэтому дать этикам парадоксальный совет. Сначала немножко осмотреться в человеческой жизни. Параграф 13. Скептическая точка зрения. Или же, быть может, обзор напрасно сделанных за более чем двухтысячелетний период времени попыток отыскать для морали прочную основу доказывает, что совсем не существует естественной от человеческого установления независимой морали, а последнее всецело представляет собой нечто искусственное. Средства, изобретенные для того, чтобы лучше сдерживать свой корыстный и злой человеческий род, и что она поэтому необходима палубе без поддержки позитивных религий, так как не имеет никакого внутреннего удостоверения и никакой естественной основы. Юстиции и полиции не всегда бывает достаточно существуют проступки открытия которых слишком трудно даже такие наказания которых ведет к сомнительным результатам в этих случаях стало быть мы лишены общественной защиты К тому же гражданский закон, самое большое, может побудить к справедливости, но не к человеколюбию и добрым делам уже по той причине, что тогда каждый захотел бы быть пассивной, и никто не хотел бы быть активной стороной. Эти соображения вызвали гипотезу, что мораль опирается исключительно на религию, и что обе они имеют целью служить дополнением к неизбежной недостаточности государственного порядка и законодательства. Поэтому не может быть естественной, то есть просто на природе вещей или человека основанной мораль. Отсюда понятно, что философы напрасно стремятся отыскать ее фундамент. Это мнение имеет за собою некоторое правдоподобие. Оно выставлялось уже пиронианцами. Нет ни блага, ни зла по природе, но суд об этом выносит человеческий ум. По словам Тимона. Да и в новейшее время его придерживались выдающиеся мыслители. Оно заслуживает поэтому тщательного разбора, хотя было бы проще отделаться от него инквизиторским взглядом в сторону совести тех, у кого могла явиться подобная мысль. Мы впали бы в большую и свойственную юному возрасту ошибку, если бы стали думать, что все справедливые и согласные с законом поступки человека имеют моральное происхождение. Напротив, между справедливостью, какую практикуют люди, и подлинной честностью души большей частью существует такое же отношение, как между проявлениями вежливости и подлинной любовью к ближнему, которое не с виду только, подобно тем, а на самом деле пересиливает эгоизм. Всегда выставляемые напоказ честность намерений, которые желает быть выше всяких подозрений, Вместе с глубоким негодованием, какое всегда возбуждается малейшим намеком на сомнение в этом отношении и какое готово перейти в самый пламенный гнев, все это тотчас принимает за чистую монету и за действие тонкого морального чувства или совести только человек неопытный и простодушный. На самом деле всеобщая честность, практикуемая в людском общежитии, И преподносимое как самое непоколебимое правило основано главным образом на двух внешних необходимостях. Во-первых, на законном порядке, благодаря которому права каждого находят себе защиту в общественной власти. А во-вторых, на осознанной необходимости для мирского преуспеяния иметь доброе имя или гражданскую честь необходимости, в силу которой шаги каждого стоят под надзором общественного мнения. Оно неумолимо строгое, иногда не прощает ни одного промаха в этом отношении, но до самой смерти помнит его за виновным как неизгладимое пятно. Тут оно действительно поступает мудро. Оно исходит из основного положения операрии секвитур эссе и потому из убеждения, что характер не неизменен, и таким образом то, что кто-нибудь сделал однажды, он непременно сделает опять при совершенно одинаковых обстоятельствах. Эти-то, два сторожа, и блюдут за общественной честностью, и без них, говоря откровенно, нам пришлось бы плохо, особенно по части имущества, этого главного пункта в человеческой жизни, вокруг которого преимущественно вращаются в ней все дела и помыслы. Ибо чисто этические мотивы к честности, предполагая, что они существуют, могут найти себе применение в отношении гражданской собственности по большей части лишь очень окольным путем. А именно, прежде всего и непосредственно, они могут относиться только к естественному праву, к положительному же лишь косвенно, насколько именно оно основано на естественном. Но естественное право не знает никакой иной собственности, кроме приобретенной личным трудом, посягательство на которую есть вместе с тем посягательство на вложенные в нее силы владельца, таким образом у него похищаемые. Я, безусловно, отвергаю преокупационную теорию, но не могу заниматься здесь ее опровержением. Теперь всякое на положительном праве основанное владение хотя бы через посредство какого угодно числа промежуточных звеньев должно без сомнения в конце концов и в первом источнике опираться на естественные права собственности. Но как далеко в большинстве случаев наше гражданское имущество от этого первоисточника естественного права собственности? По большей части оно имеет с ним очень трудно доказуемую или даже совсем недоказуемую связь. Наша собственность унаследована, приобретена женитьбой, выиграна в лотерею и даже, если нет, то все-таки добыта, собственно, не работой в поте лица, но умными мыслями и выдумками, например, спекуляциях, иногда даже и глупыми выдумками, которые благодаря случайности увенчал и прославил Деус eventus Божественный успех. В крайне немногих случаях оно подлинно плод действительных трудов и усилий, да и тогда это часто лишь умственная работа, как у адвокатов, врачей, чиновников, учителей, которая, по взгляду неразвитого человека, представляется связанной с меньшим напряжением. Нужно уже значительное развитие, чтобы за всем таким имуществом признать этическое право и сообразно тому уважать его по чисто моральному побуждению. По этой причине многие про себя считают собственность других, принадлежащей им исключительно на основании положительного права. Вот почему... Если найдется средство отнять ее у них через посредство и даже хотя бы только в обход законов, то это делается без всяких колебаний. Им кажется, что те теряют ее тем же путем, каким раньше приобрели, и они считают поэтому свои собственные притязания столь же хорошо обоснованными, как и у прежнего владельца. С их точки зрения, в гражданском обществе право сильного уступило место праву умного. Между тем, богатый часто действительно отличается непоколебимой честностью, так как он от всего сердца предан правилу и поддерживает принцип, на соблюдении которого основана вся его собственность, со всеми многочисленными преимуществами, какие он благодаря ей имеет перед другими. Вот почему он вполне серьезно следует положению каждому свое, не допуская от него уклонений. На самом деле существует такая объективная склонность к верности и доверию с решением свято их держаться, которая обусловлена просто тем, что верность и доверие – основа всякого свободного обращения между людьми, доброго порядка и прочного владения, так что они должны очень и очень часто быть полезными нам самим и поддерживаться в этих целях даже с готовностью на жертвы. Ведь и в добрую почву кое-что вкладывается. Однако обоснованная таким образом честность встречается обычно лишь у людей состоятельных или, по крайней мере, занимающихся выгодным ремеслом, чаще всего у купцов, которые всего яснее убеждаются, что торговые обороты находят себе неизбежную опору во взаимном доверии и кредите. От того-то купеческая честь имеет совершенно особый характер. Напротив, бедняк, который терпит в деле убыток и который из-за неравенства имущества видит себя обреченным на нужду и тяжелую работу, тогда как другие у него на глазах живут в изобилии и праздности, с трудом согласится, что в основе этого неравенства лежит соответствующее неравенство заслуг и честного приобретения. Если же он этого не признает, то откуда явится у него тогда чисто этическое побуждение к честности, которое удерживало бы его руку от посягательства на чужое благосостояние? большей частью его сдерживает именно законный порядок но коль скоро представится редкий случай когда он в безопасности от действия закона одним единственным поступком может сбросить себя давище гет нужды еще более чувствительны при видеении чужого благоденствия и для себя тоже добыть обладание удовольствиями столь часто составлявшими предмет его зависти что удержит тогда его руку религиозные догматы Вера редко бывает настолько твердой. Чисто моральный мотив к честности? Да, быть может, в отдельных случаях. Но в огромном большинстве их это сделает только весьма близкая даже незначительному человеку забота о своем добром имени, своей гражданской чести, явная опасность навсегда быть исключенным за этот поступок из великой масонской ложи честных людей, следующих законы честности и сообразно тому, распределивших между собою собственность на всей земле и ей владеющих. Опасность из-за одного единственного нечаянного деяния в течение всей жизни быть парией гражданского общества, человеком, которому никто более не верит, общение с которым всякий избегает и для которого поэтому стало невозможно никакое преуспеяние. Словом, быть типом, который украл и которому подходит пословица «Кто раз украл, тот на всю жизнь вор». Таковы, стало быть, блюстители общественной честности, и кто жил и смотрел открытыми глазами, тот согласится, что значительнейшая часть добросовестности в человеческом обиходе только им обязана своим происхождением, что даже нет недостатка в людях, которые надеются ускользнуть и от их бдительности, так что пользуются справедливостью и честностью лишь как вывеской, как флагом под защитой которого с тем большим успехом можно производить свои пиратства. Таким образом, мы не должны немедленно вскакивать в священном рвении и облачаться в латы в случае, если какой-нибудь моралист поднимет вопрос о том, что, быть может, всякая честность и справедливость в сущности просто условны, и, проводя далее этот принцип, попытается поэтому и всю прочую мораль свести к более отдаленным, косвенным, в конце же концов все-таки эгоистическим основаниям, как это в свое время остроумно старался доказать Гольбах, Гельвеции, Даламбер и другие. Относительно большей части праведных поступков это даже на самом деле верно и справедливо, как показано мною в предыдущем изложении. Не подлежит сомнению, что это верно и для значительной части человеколюбивых действий. Они часто обусловлены желанием показать себя, очень часто надеждою на будущее воздаяние, которое, конечно, вознаградит за них в квадрате или прямо в кубе. Возможны также и другие эгоистические основания. Но настолько же несомненно, что существуют поступки бескорыстного человеколюбия и вполне добровольной справедливости. Доказательством этому служат, чтобы опираться не на факты сознания, а лишь на данные опыта, те отдельные, но бесспорные случаи, когда не только была совершенно исключена опасность судебного преследования, но и риск раскрытия и даже всякого подозрения, а между тем... Даже самый бедный отдавал богатому его собственность, например, когда вручалось собственнику им потерянное и другим найденное имущество или возвращалось полученное на сохранение достояние третьего уже умершего или возвращалось имущество, оставленное иммигрантом у бедняка. Такого рода случаи бесспорно бывают, но удивление, умиление, уважение, с какими мы к ним относимся, ясно свидетельствуют, что они принадлежат к чему-то неожиданному, к редким исключениям. На самом деле есть истинно честные люди, как действительно встречается и четырехлепестковый клевер. Но Гамлет не впадает в преувеличение, говоря «таков порядок вещей на этом свете, быть честным значит быть одним из десяти тысяч». Против возражения, что в основе выше упомянутых поступков в конце концов лежали религиозные догматы, следовательно, соображения о наказании и награде в другом мире, прекрасно можно было бы привести и такие случаи, когда лица, их совершившие, совсем не придерживались никакого вероисповедания, что далеко не такая редкость, как это принято думать. Против скептической точки зрения ссылаются прежде всего на совесть. Но были выставлены сомнения и по отношению к естественному происхождению и последней. По крайней мере, существует также неистинная совесть, которая часто с ней смешивается. Раскаяние и тревога, испытываемые иными по поводу сделанного ими, часто в сущности не что иное, как страх перед тем, что их за это может постигнуть. Нарушение внешних, произвольных и даже нелепых установлений мучить человека внутренними укорами совершенно наподобие совести. Так, например, иной ханжа еврей действительно сильно терзается по поводу того, что хотя во второй книге Моисея, глава 35, стих 3, говорится «Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы», он все-таки в субботу выкурил у себя домотрубку. Иного дворянина или офицера гложут тайные упреки самому себе, что он при каком-нибудь обстоятельстве не соблюдал надлежащим образом законов Дурацкого кодекса, именуемого рыцарской честью. Дело заходит настолько далеко, что некоторые из этого сословия, поставленные в невозможность сдержать данное ими честное слово или хотя бы только удовлетворить при ссорах названному кодексу, лишают себя жизни. Я видел в жизни то и другое. Напротив, тот же самый человек всякий день с легким сердцем будет нарушать свое слово, раз только не был прибавлен к нему шибалет честь. Вообще всякая непоследовательность, всякая необдуманность Всякое поведение, противоречащее нашим намерениям, принципам, убеждениям, какого бы рода они ни были, даже всякая нескромность, всякий промах, всякая бестактность причиняют нам потом тайное терзание и оставляют в душе неприятное впечатление. Иные удивились бы, если бы увидели, из чего, собственно, слагается их совесть, представляющаяся им вполне добропорядочной. Примерно из одной пятой страха перед людьми, одной пятой дезодемонии, одной пятой предрассудков, одной пятой тщеславия и одной пятой привычки, так что, в сущности, они не лучше того англичанина, который прямо говорил «мне посредством иметь совесть». Религиозные люди, всякой веры, очень часто понимают под совестью не что иное, как догматы и предписания их религии, и взятую с этой точки зрения самооценку. Ведь в этом смысле принимаются и выражение насилия над совестью и свобода совести. Точно так же смотрели теологи, схоласты и казуисты средневековой эпохи и позднейшего времени. Совесть человека составляла все то, что он знал из установлений и предписаний церкви, вместе с готовностью верить и следовать этому. Сообразно тому имелась совесть сомневающейся, полагающая, заблуждающейся и так далее, для исправления которой держали при себе исповедника. Как мало понятие совести, подобно другим понятиям, определено самим своим объектом? Насколько различно понималось оно разными лицами, насколько колеблющимся и неустойчивым является оно у писателей, это вкратце можно видеть в книге Штейдлена «История учения о совести». Все это не может удостоверить реальность понятия и потому дало повод к вопросу, действительно ли существует настоящая врожденная совесть. В параграфе 10, излагая учение о свободе, я имел уже случай вкратце наметить мое понятие о совести. В дальнейшем я еще возвращусь к нему. Всех этих скептических соображений, правда, вовсе недостаточно, чтобы отрицать наличность всякой подлинной моральности, но они конечно должны умерять те ожидания какие мы возлагаем на моральные задатки в человеке и стало быть на естественный фундамент этики ибо для столь многого что приписывается этому источнику можно доказать иные мотивы и зрелище моральной испорченности мира достаточно свидетельствует, что побуждение к добру не может быть очень сильным, тем более что оно часто не действует даже там, где встречается с довольно слабыми противоположными мотивами, хотя при этом в полной мере сказывается индивидуальная разница характеров однако признание этой моральной испорченности затруднено тем что проявление ее встречает себе препятствия и заслоняются законным порядком необходимостью чести а также еще и вежливостью наконец сюда присоединяется еще что при воспитании рассчитывают развивать моральность воспитываемых тем что представляет им справедливость и добродетель как повсеместно господствующие в мире принципы Если же впоследствии опыт и часто к их великому вреду покажет им иное, то открытие, что наставники их юности были первыми, кто их обманул, может оказать на их собственную моральность более пагубное влияние, нежели если бы наставники эти сами дали им первый пример чистосердечия и честности, откровенно заявив. «Мир лежит во зле, люди не таковы, какими они должны были бы быть, но пусть это не сбивает тебя с пути, и ты будь лучше». Все это, как сказано, затрудняет для нас признание действительной и моральности человеческого рода. Государство, как шедевр сознательного, разумного, суммируемого эгоизма всех, передала защиту прав каждого в руки известной власти, которая, бесконечно превосходя силу всякого отдельного лица, вынуждает его уважать права всех других. Тут не может проявляться безграничный эгоизм почти всех, злоба многих, жестокость некоторых. Все вынуждены себя сдерживать. Возникающий отсюда обман настолько велик, что когда мы в отдельных случаях, где государственная власть не может оказать защиты или ее обходят, видим, как выступает на сцену ненасытное крестолюбие, надменная жажда наживы, глубоко скрытая фальшь, коварная злоба людей, то мы часто с ужасом отступаем и поднимаем ужасный крик, полагая, будто натолкнулись на никогда еще не чудовище Но без принуждения закона и необходимости гражданской чести такого рода случаи были бы вполне в порядке вещей. Надо почитать уголовную хронику и описание анархии, чтобы познать, что такое, собственно, представляет собою человек в моральном отношении. На эти тысячи, которые вот перед нашими глазами перемешаны между собою в мирном общении, Надо смотреть, как настолько же тигров и волков, зубы которых сдерживаются крепким намордником. Поэтому, если представить себе государственную власть, утративший силу, то есть этот намордник сброшенным, то всякий понимающий содрогнется перед зрелищем, какого тогда надлежало бы ожидать. Этим он показывает, как мало в сущности влияния признает он за религией, совестью, или естественным основанием морали, каково бы оно ни было. Но именно тогда, в противоположность этим выпущенным на волю неморальным силам, мог бы открыто обнаружить свое действие, следовательно, всего легче может быть познан и истинный моральный импульс в человеке. Причем вместе с тем ясно выступила бы невероятно большая моральная разница характеров и оказалась бы столь же значительной, как и интеллектуальные различия между умами, а этим, конечно, многое сказано. Быть может, мне возразят, что этика имеет дело не с тем, как люди на самом деле поступают, а представляет собой науку, указывающую, как они должны поступать. Но это как раз то положение, которое я отрицаю, так как в критической части этого трактата я достаточно доказал, что понятие «долженствование», императивная форма этики, имеет силу исключительно в теологической морали, а в ней ее теряет всякий смысл и значение. Я, напротив, ставлю для этики цель истолковать, объяснить и свести к его последнему основанию образ действия людей, высшей степени различные в моральном отношении. Поэтому для отыскания фундамента этики не остается иного пути, кроме эмпирического, а именно исследования, существуют ли вообще поступки, за которыми мы должны признать подлинную моральную ценность, такие как поступки добровольной справедливости, чистого человеколюбия и действительного благородства. Их надо будет тогда рассматривать как данный феномен, который мы должны правильно объяснить, то есть свести к его истинным основаниям, следовательно, должны указать тот, во всяком случае, своеобразный импульс, который побуждает человека к поступкам такого рода, специфически отличного от всех других. Импульс этот, вместе с восприимчивостью к нему, будет последней основой моральности, а знание его — фундаментом морали. Вот скромная задача, которую я указываю для этики. Кому она, как не содержащая никакой априорной конструкции, никакого абсолютного законодательства для всех разумных существ инабстракта, кажется недостаточно важной, кафедральной и академичной, Тот пусть вернется категорическим импротивам, к шибалетову человеческое достоинство, к пустым фразам, фантомам и мыльным пузырям школ, к принципам, над которыми на каждом шагу издевается опыт, и о которых, вне аудитории, ни один человек ничего не знает, никогда их в себе не чувствует. Напротив, фундамент морали, получаемый моим путем, находит себе опору в опыте, который ежедневно и ежечасно подает за него свое молчаливое свидетельство. Параграф 14. Антиморальные импульсы позволю себе неправильное слово образования так как антиэтически было бы здесь недостаточно характерно вошедшие же теперь в моду слова нравственный и безнравственный являются плохой заменой для моральной и неморальной Во-первых, потому что морально есть научное понятие, которому, как таковому, подобает греческое или латинское обозначение по основаниям, указанную в моем главном произведении, том 2, глава 12, страница 134, и далее. Во-вторых, потому что нравственно есть слабое и мягкое выражение – трудно отличимы от благонравны, для которого популярны название «жеманны». Не нужно делать никаких уступок к онемечиванию. Главная и основная пружина в человеке, как и животном, есть эгоизм, то есть влечение к бытию и благополучию. Немецкое слово, которое на русский можно перевести как «себелюбие», связано с сложным побочным понятием болезни. Слово же «своекорысти» обозначает эгоизм, поскольку он находится под руководством разума, который дает ему возможность с помощью рефлексии планомерно преследовать свои цели. Вот почему животных можно, конечно, назвать эгоистичными, но не своекорыстными. Поэтому для более общего понятия я сохраню слово «эгоизм». Этот эгоизм как в животном, так и в человеке самым интимным образом связан, даже, собственно, тождественен с их сокровеннейшим зерном и сущностью. Поэтому обычно все их поступки берут свой источник в эгоизме и сюда, прежде всего, всякий раз надо обращаться за объяснением какого-либо данного поступка, подобно тому, как на нем же постоянно основан учет тех средств, какими стараются направить человека к какой-либо цели. Эгоизм по своей природе безграничен. Человек, безусловно, желает сохранить свое существование, желает, чтобы оно было, безусловно, свободно от страданий, которым принадлежат также всякая нужда и лишение. Желает, возможно, большей суммы благосостояния и желает всякого наслаждения, к какому он способен, даже старается, если можно, развить в себе еще новые способности к наслаждению. Все, что противодействует стремлениям его эгоизма, возбуждает его неудовольствие, гнев, ненависть. Он видит здесь своего врага, которого надо уничтожить. Он желает, если можно, всем насладиться, все иметь, а так как это невозможно, то, по крайней мере, всем повелевать. «Все для меня и ничего для других» — таков его девиз. Эгоизм колоссален. Он возвышается над миром, ибо если бы каждому отдельному человеку был предоставлен выбор между его собственным уничтожением и гибелью всего прочего мира, то мне нет нужды говорить, куда в огромном большинстве случаев склонился бы этот выбор. Сообразно тому, каждый делает себя средоточием мира, все относит к себе, все, что только происходит — Даже величайшие перемены в судьбе народов прежде всего ставит в связь с тем, как это отзовется на его интересах. И как бы последние ни были незначительны и косвенные, на первом месте думает о них. Нет большего контраста, чем между глубоким и исключительным участием какое каждый принимает в своем собственном «я» и равнодушием, с каким обычно относится именно к этому «я» все прочие, как и он к ним. Есть даже комическая сторона в том, что видишь бесчисленных индивидуумов, из которых каждый, по крайней мере, в практическом отношении считает реальным только себя одного, а на остальных смотрит до некоторой степени как на простые фантомы. Это, в конечном итоге, зависит от того, что всякий дан себе самому непосредственно, другие же даны ему лишь косвенным образом, через представление о них в его голове, а непосредственность заявляет свои права. Именно вследствие присущей каждому сознанию субъективности. Всякие составляют для себя самого весь мир, ибо все объективное существует лишь косвенно, как простое представление субъекта, так что всегда все держится на самосознании. Единственный мир, который каждому действительно знаком и о котором он знает, Он носит в себе, как свое представление, и этот мир есть, поэтому его центр. Вот почему всякий бывает для себя все во всем. Он находит себя, как вместилище всякой реальности, и для него ничего не может быть важнее, чем он сам. Но меж тем, как с его субъективной точки зрения его «я» представляется такой колоссальной величиной, с объективной он съеживается почти в ничто, именно приблизительно в миллиардную часть живущего в настоящее время человечества. Но при этом он с полной уверенностью знает, что именно это превыше всего стоящее «я», Этот микрокосм, по отношению к которому макрокосм представляется простой его модификацией или оксиденцией, словом, весь его мир должен погибнуть в момент смерти, так что последнее равносильно для него гибели мира. Таковы, следовательно, элементы, из которых на основе воли к жизни вырастает эгоизм, всегда лежащий между человеком и человеком, как широкий ров. Если кому действительно случится перепрыгнуть через него на помощь другому, то это будет как бы чудом, которое возбуждает удивление и находит одобрение. Выше, в параграфе 8, при изъяснении кантовского морального принципа, я имел случай показать, как проявляется эгоизм в обыденной жизни, где он, вопреки вежливости, какую его прикрывают наподобие фигового листа, все-таки постоянно откуда-нибудь довыглядывает. А именно, вежливость — это условное и систематическое отрицание эгоизма в мелочах повседневного обихода, и она представляет собой, конечно, признанное лицемерие. Однако она культивируется и восхваляется, так как то, что она скрывает — эгоизм. Настолько гадко, что его не хотят видеть хотя знают, что оно тут, подобно тому, как желают, чтобы отвратительные предметы, по крайней мере, были прикрыты занавеской. Так как эгоизм, когда его не сдерживает никакая внешняя власть, которой надо причислить также всякий страх, будь то перед земными или перед сверхъестественными силами, или когда не противодействует ему подлинный моральный импульс, безусловно стремится к своим целям, Но при бесчисленном множестве эгоистичных индивидуумов лозунгом дня «Во вред всем» было бы «Война всех против всех». Поэтому рефлектирующий разум очень скоро изобретает государственное устройство, которое, возникая из взаимного страха перед взаимным насилием, настолько предотвращает вредные последствия всеобщего эгоизма, насколько это можно достигнуть отрицательным путем. Там, где две противодействующие ему силы не могут оказать своего действия, он тотчас обнаруживается во всем своем страшном объеме, и явление это бывает не из привлекательных. Когда я, желая без многословия выразить могущество этой антиморальной силы, думал о том, чтобы одной чертой отметить размеры эгоизма и искал для этого какой-нибудь действительно выразительный гиперболы, я натолкнулся в конце концов на такую. Иной человек был бы в состоянии убить другого только для того, чтобы его жиром смазать себе сапоги. Но при этом у меня все-таки осталось сомнение, действительно ли это гипербола. Итак, эгоизм — это первое и главнейшее, хотя не единственная сила, с которой приходится бороться моральному импульсу. Отсюда уже видно, что последний, чтобы выступить против такого противника, должен быть чем-нибудь более реальным, нежели хитроумные мудрствования или априористические мыльные пузыри. Однако первые условия на войне ознакомятся с врагом. В предстоящей борьбе эгоизм как главная сила своей стороны будет направлен главным образом против добродетели справедливости, которая, на мой взгляд, первая и действительно подлинная основная добродетель. Напротив, с добродетелью человеколюбия чаще борется зложелательство или ненавистничество. Поэтому мы рассмотрим прежде всего источник и градации этих качеств. Зложелательство в слабых степенях встречается очень часто, даже почти постоянно, легко достигая высших степеней. Гёте, конечно, прав, говоря, что на этом свете равнодушие и антипатия вполне у себя дома. Избирательное сродство, часть 1, глава 3. «Для нас очень хорошо, что благоразумие и вежливость набрасывают на них свой покров» и не позволяют нам видеть, насколько общераспространено взаимное зложелательство и, как продолжается, по крайней мере, в мыслях «белум омниум контра онес» — «война всех против всех». Но при случае оно все-таки выступает на свет, например, в столь обычной и столь беспощадной клевете. Вполне же явным становится оно при вспышках гнева, которые, большей частью, идут во много раз далее своего повода и не могли бы оказываться такими сильными, если бы они, подобно поруху в ружье, не были сжаты в виде долго выношенной в глубине души питаемой ненависти. В большинстве случаев зло-желательство возникает из неизбежных, и на каждом шагу происходящих коллизий эгоизма. Затем оно возбуждается также и объективно зрелищем всякого рода пороков, недостатков, слабостей, глупостей, погрешностей и несовершенств, какие в большей или меньшей степени всякий являет перед другими, по крайней мере при случае. Дело может зайти так далеко, что иному, быть может, особенно в минуты ипохондрического настроения, мир покажется с эстетической стороны музеем карикатур, с интеллектуальной — желтым домом, а с моральной — мошенническим притоном. Если такое настроение становится постоянным, возникает мизантропия. Наконец, главный источник зложелательства — зависть — или, скорее, она сама уже есть зложелательство, возбуждаемое чужим счастьем, состоянием или преимуществами. Ни один человек вполне от нее не свободен, и уже Геродот сказал, зависть изначально присуща человеческой натуре. Однако степени ее очень различны. Всего непримиримее и язвительнее бывает она, когда направлена на личные качества, так как здесь завистнику не остается уже никакой надежды. Вместе с тем она принимает тогда наиболее гнусный характер, так как человек ненавидит то, что он должен был бы любить и чтить. Но так обстоит дело. Наверное, больше других возбуждают зависть те, кто, поднявшись силою собственных крыльев, улетел из общей для всех клетки», — жалуется уже петрарка Более подробные соображения относительно зависти содержатся во втором томе Парьерк, параграф 114. В некотором отношении противоположность зависти составляет злорадство. Однако чувствовать зависть свойственно человеку, находить же удовольствие в злорадстве — дьяволу. Нет более непогрешимого признака совершенно дурного сердца и глубокой моральной порочности, как черта чистого сердечного злорадства. В ком оно подмечено, того надо навсегда избегать. Римлянин — вот кто опасен, то чорен его берегись. Зависть и злорадство сами по себе имеют лишь теоретический характер. На практике они становятся злобою и жестокостью. Эгоизм может вести ко всякого рода преступлениям и злодеяниям, но причиняемый им при этом ущерб и горе другим есть для него просто средство, а не цель. Стало быть, получается здесь лишь случайно. Для злобы же и жестокости, страданий и скорби других сами по себе служат целью, а их причинение — наслаждением. Поэтому эти свойства представляют высшую степень морального порока. Правило крайнего эгоизма Neminem yuva ima omnes siforte conducit, значит, еще условно, леда. Правило злобы Omnes quantum potos lede. Как злорадство есть лишь теоретическая жестокость, так жестокость лишь практическое злорадство, и последнее принимает вид первый, коль скоро представился случай. Указывать возникающие из обеих этих основных сил специальные пороки было бы уместно лишь в подробном трактате по этике. Там, быть может, из эгоизма Надо было бы вывести жадность, чревоугодие, сластолюбие, свои корысти, любостяжание, несправедливость, немилосердие, гордость, тщеславие и так далее. Из ненавистничества же недоброжелательство, зависть, зложелательство, злобу, злорадство, подсматривающее любопытство, клеветничество, наглость, заносчивость, ненависть, гнев, измену, коварство, мстительность, жестокость и так далее. Первый источник более животного, второй более дьявольского характера. Преобладание того или другого из них или же морального импульса в дальнейшем лишь изложении указываемого дает главный признак для этической классификации характеров. Совершенно без какого-либо из всех трех этих моментов не бывает ни один человек. Этим я мог бы заключить во всяком случае ужасающий обзор антиморальных сил, которые напоминает осмотр князей тьмы в пандемонии у Мильтона. Но именно в том и был мой план, чтобы я сперва рассмотрел эту темную сторону человеческой природы, в чем мой путь, конечно, уклоняется от принятого всеми другими моралистами и становится подобным Дантовскому, который ведет сначала в ад. Из данного здесь обзора антиморальных сил ясно, насколько трудна проблема искать импульс, который мог бы побудить человека к образу действий, противоположному всем этим глубоко в его природе коренящимся наклонностям, или, если бы такой образ действий осуществился на практике, позволил бы дать ему достаточное и неискусственное истолкование. Проблема эта настолько трудна, что для решения ее по отношению к человечеству в его целом всюду приходилось прибегать к помощи механизма, взятого из другого мира. Ссылаясь на богов, волею и заветом которых является требуемый здесь образ действий и которые подкрепляли этот завет с помощью наказаний и наград или в этом, или в ином мире, куда мы переселяемся после смерти. Предположим, что вера в такого рода учение как это, конечно, возможно, с помощью внушения с очень ранних лет, укоренилась бы во всех людях. А также, вещь, однако, гораздо более трудная и находящая себе гораздо менее подтверждение в опыте, что она вызывала бы желаемое действие. Этим, правда, была бы достигнута легальность поступков даже далее тех пределов, до каких может простираться юстиция и полиция. Но всякий чувствует, что это вовсе не было бы тем, что мы, собственно, разумеем под моральностью намерений. Ибо, очевидно, все поступки, вызванные подобного рода мотивами, все же коренятся лишь в простом эгоизме. А именно… Какая могла бы быть речь о бескорыстии там, где меня привлекает награда или удерживают угрожающие наказание? На твердо ожидаемое вознаграждение в ином мире надо смотреть как на вполне верный, но на очень долгий срок выписанный вексель. Столь частое везде предсказание удовлетворенных нищих, что даяние будет на том свете возмещено подавшему в тысячу раз большим, быть может, побудит и новоскрягу к обильной милостыне, которую он с удовольствием раздаст, как хорошее помещение денег, твердо убежденное, что и на том свете он восстанет из мертвых, как очень богатый человек. Для большой массы народа побуждения такого рода, быть может, должны иметь свою силу, поэтому-то ими пользуются различные религии, которые именно и составляют народную метафизику. При этом надо, однако, заметить, что мы иногда находимся в таком же заблуждении относительно истинных мотивов нашего собственного поведения, как и относительно поведения других лиц. Можно думать поэтому, что иные, умея давать себе отчет своих благороднейших поступках лишь с помощью мотивов вышеуказанного рода, все же поступают по гораздо более благородным и чистым, но и гораздо труднее объяснимым побуждениям действительно делая из непосредственной любви к ближнему то, для объяснения чего они могут сослаться только на повеление своего Бога. Философия же здесь, как и везде, отыскивает по отношению к занимающей нас проблеме истинные последние заключения, основанные на природе человека, независимые от всяких мифических истолкований, религиозных догматов и трансцендентных ипостасей, и требует, чтобы они были показаны во внешнем или внутреннем опыте. Но наша теперешняя задача относится к философии, поэтому мы должны всецело игнорировать всякие ее решения, обусловленные религиями и упомянутые мною здесь, просто для того, чтобы показать великую трудность проблемы. Параграф 15. Критерии морально ценных поступков. Теперь надлежало бы прежде всего решить эмпирический вопрос, встречается ли в опыте поступки добровольной справедливости и бескорыстного человеколюбия, которое в этом случае может доходить до благородства и великодушия. К сожалению, вопрос этот все-таки нельзя решить вполне эмпирическим путем, так как в опыте всегда дано лишь деяние, Побуждения же остаются скрытыми, поэтому всегда сохраняется возможность, что на справедливый или добрый поступок оказал влияние какой-нибудь эгоистический мотив. Я не хочу прибегать к непозволительной уловке, здесь в теоретическом исследовании апеллировать к совести слушателя. Но я думаю, что найдутся очень немногие, кто сомневается и не имеет По собственному опыту убеждения в том, что человек нередко поступает справедливо с единственной и исключительной целью, чтобы другой не потерпел несправедливости, и что есть даже люди, которым как бы врожден принцип воздавать другому должное, которые поэтому никого намеренно не обижают, не ищут, безусловно, свои выгоды, но при этом считаются также с правами других. Люди, которые при обоюдоприятных обязательствах смотрят не только за тем, чтобы другой исполнил свое, но и за тем, чтобы он получил свое, искренно не желая, чтобы терпели ущерб те, кто с ними имеет дело. Это истинно честные люди, немногие справедливые среди бесчисленного множества несправедливых. Но такие люди есть. Равным образом со мною, думаю я, согласятся, что иные помогают и дают, оказывают услуги и отказываются от своего, не имея в душе своей никакого иного умысла, кроме того, чтобы была оказана помощь другому, видимо, в ней нуждающимся. И что Арнольд Винкельрид, воскликнув «Верные дорогие союзники, озаботьтесь о моей вдове и ребенке», а затем, обняв столько вражеских копий, сколько мог захватить, имел при этом свою корыстную цель? Это пусть думает кто может. Я же этого не в состоянии думать. Выше, в параграфе 13, я уже обращал внимание на случаи свободной справедливости, которых нельзя отрицать без изворотов и упрямства. Но если бы, тем не менее, кто-либо стал настаивать на своем отрицании возможности всех таких поступков, то тогда по нему мораль была бы наукой без реального объекта, подобно астрологии или алхимии и продолжать дальше споры о ее основе значило бы терять время. Таким образом, с ним у меня разговор был бы кончен. Я говорю с тем, кто допускает реальность упомянутых поступков. И так лишь за этого рода поступками признается подлинная моральная ценность. В качестве их своеобразного и характерного признака Мы находим исключение такого рода мотивов, которыми вызываются все другие человеческие действия, а именно мотивов своекорыстных в самом широком смысле этого слова. Вот почему открытие своекорыстного мотива, если он был единственным, совершенно лишает поступок моральной ценности, а если он действовал как побочный, то умаляет ее». Отсутствие всякой эгоистической мотивации — вот, следовательно, критерии морально ценного поступка. Правда, можно бы возразить, что и поступки чистой злобы и жестокости не несвоекорыстны. Ясно, однако, что они не могут здесь подразумеваться, так как они являются противоположностью тем поступкам, о которых идет речь. Впрочем, кто настаивает на строгости определения, тот может прямо выделить первого рода поступки с помощью того существенного для них признака, что они имеют целью чужое страдание. В качестве совершенно интимного и потому не столь очевидного признака морально ценных поступков присоединяется еще то, что они оставляют после себя известную удовлетворенность самим собою, называемую одобрением совести подобно тому, как, с другой стороны, противоположны им поступки несправедливости и сердечной черствости, а еще того более деяния злобы и жестокости сопряжены с противоположной внутренней самооценкой. Далее вторичным и случайным внешним признаком служит еще то, что поступки первого рода вызывают одобрение и уважение беспристрастных свидетелей, а второго — наоборот. Установленные таким образом и допущенные в качестве фактически данных морально ценные поступки, мы имеем теперь перед собою как существующий и подлежащий объяснению феномен. Поэтому мы должны исследовать, что может побуждать человека к такого рода поступкам. Исследование, которое, если оно нам удастся, необходимо должно выяснить подлинный моральный импульс, чем и будет решена наша проблема, так как в нем должна найти себе опору всякая этика. Параграф 16. Указания и доказательства единственного подлинного морального импульса. После предшествующих совершенно необходимых предварительных разъяснений «Я перехожу к указанию истинного, лежащего в основе всех поступков с подлинной моральной ценности импульса, и в качестве такового перед нами явится стимул по своей серьезности и своей несомненной реальности, очень далекий от всех изощрений, мудрствований, софизмов, произвольно схваченных утверждений и априорных мыльных пузырей» в которых хотят видеть источник морального поведения и основу этики прежней системы. Так как я не хочу не предложить этот моральный импульс для какого-либо принятия от либитум, то есть по желанию, но действительно доказать его как единственно возможный, а доказательство это требует сопоставления многих мыслей, то я выставляю некоторые предпосылки, которые предполагаются при ведении доказательства и, конечно, могут считаться аксиомами, за исключением двух последних, основанных на данных выше разъяснениях. Первое. Ни один поступок не может совершиться без достаточного мотива, точно так же, как не может двигаться камень без достаточного толчка либо тяги. Второе. Равным образом ни один поступок, для которого имеется достаточный по характеру действующего лица мотив, не может не быть совершен, если его не сдержит с необходимостью какой-нибудь более сильный противомотив. Третье. То, что двигает волею, есть исключительно благо и зло, взятые вообще и в самом широком смысле слова. А также, наоборот, благо и зло обозначают соответственные или противоположные воли. Таким образом, всякий мотив должен иметь отношение к благу и злу. Четвертое. Следовательно, всякий поступок относится как к своей последней цели к какому-либо существу, восприимчивому к благу и злу. Пятое. Существо это есть или сам действующий, или кто-нибудь другой, который играет тогда при поступке пассивную роль, так как тот совершается во вред или на пользу и во благо. Шестое. Всякий поступок, последней целью которого служит благо и зло самого действующего, эгоистичен. Седьмое. Все сказанное здесь о поступках – вполне приложимо точно так же и к воздержанию от таких поступков, для которых имеются мотив и противомотив. Восьмое. Вследствие сделанных в предыдущем параграфе разъяснений эгоизм и моральная ценность поступка, безусловно, исключают друг друга. Если какой-либо поступок имеет мотивом эгоистическую цель, то он не может иметь никакой моральной ценности. Если за поступком надо признать моральную ценность, то его мотивом не может быть никакая эгоистическая цель, непосредственная или косвенная, близкая или отдаленная. Девятое. Вследствие осуществленного в параграфе 5 исключения мнимых обязанностей» Перед самим собою моральное значение поступка может заключаться лишь в его отношении к другим. Лишь по отношению к ним может он обладать моральной ценностью либо неприемлемостью и потому быть поступком справедливости или человеколюбия, а также их противоположностью. Из этих посылок с очевидностью вытекает следующее. Благо и зло, которые, согласно посылке 3, как последняя цель лежат в основе всякого поступка или воздержания от него, есть благо и зло самого действующего или кого-нибудь другого, являющегося при поступке пассивной стороны. В первом случае поступок необходимо будет эгоистичным, так как он основан на собственном интересе. Это бывает не только при поступках, явно предпринимаемых для своей собственной пользы и выгоды, каково их громадное большинство. Но это точно также имеет силу, когда мы ожидаем от поступка какого-либо отдаленного результата для себя в этом или в другом мире или когда мы при этом имеем в виду свою честь, свою славу людей, чье-нибудь уважение, симпатию зрителей и так далее. Точно так же, когда мы этим поступком желаем поддержать принцип, от всеобщего следования которому мы эвентуально ждем выгоды для себя самих, как, например, от принципа справедливости, всеобщей готовности прийти на помощь и так далее равным образом, когда мы считаем нужным повиноваться какому-либо абсолютному повелению, исходящему хотя от неизвестной, но все-таки очевидно высшей силы. В этом случае побуждающим стимулом может служить только страх перед вредными последствиями непослушания, хотя они представляются лишь в общем и неопределенном виде. Далее, когда каким-нибудь поступком или воздержанием от него мы стремимся поддержать свое собственное высокое мнение о себе самих, своем значении или достоинстве, ясно или неясно понятых, мнение от которого в противном случае пришлось бы отказаться и тем получить удар для своей гордости. Наконец, так когда мы по вольфовским принципам желаем таким образом работать над своим собственным совершенствованием. Словом, можно предположить в качестве последней движущей пружины поступка все что угодно. Все-таки окажется, что тем или иным окольным путем действительным импульсом служит в конце концов собственное благо и зло поступающего значит, поступок эгоистичен, следовательно, он лишён моральной ценности. Существует только один случай, где этого нет, а именно, когда последнее движущее основание к совершению или несовершению поступка прямо и исключительно лежит во благе и зле кого-нибудь другого, играющего при этом пассивную роль когда, следовательно, активная сторона в своем поведении или воздержании имеет в виду единственное благо и зло другого и совсем не стремится ни к чему иному, кроме как к тому, чтобы этот другой не потерпел ущерба или даже получил помощь, поддержку и облегчение. Только эта цель налагает на поступок или воздержание от него печать моральной ценности — которое поэтому основано исключительно на том, что поступок совершается или не совершается просто на пользу и во благо другому лицу. А коль скоро этого нет, то благо и зло, побуждающие к любому поступку или удерживающие от него, могут быть лишь благом и злом самого поступающего. Но тогда поступок или воздержание от него всегда будет эгоистичным, то есть лишенным моральной ценности. Но если теперь мой поступок совершается всецело и исключительно ради другого, то моим мотивом непосредственно должно быть его благо и зло, точно так же, как при всех других поступках таким мотивом служит мое собственное. Это приводит нашу проблему к более узкой формулировке, а именно к такой. Каким образом бывает возможно, чтобы благо и зло другого непосредственно, то есть совершенно так же, как в иных случаях лишь мое собственное, двигало мою волю, то есть прямо становилось моим мотивом, порой даже в такой степени, что я предпочитаю его моему собственному благу и злу, этому во всех иных случаях единственному источнику моих мотивов? Очевидно, это возможно лишь благодаря тому, что этот другой становится последней целью моей воли, совершенно такой же, как в других случаях бываю я сам. Благодаря тому, следовательно, что я совершенно непосредственно желаю его блага и не желаю его зла столь же непосредственно, как в других случаях только своего собственного. А это необходимо предполагает, что я прямо вместе с Ним страдаю при Его горе как таковом, чувствую Его горе как иначе только свое, и потому непосредственно хочу Его благо как иначе только своего. Но это требует, чтобы я каким-нибудь образом отождествился с ним, то есть чтобы, по крайней мере, до некоторой степени упразднилась та полнейшая разница между мною и всяким другим, на которой как раз и основан мой эгоизм. А так как я все-таки не нахожусь в шкуре другого, то только с помощью познания, которое я о нем имею, то есть представления о нем в моей голове, могу я настолько себя с ним отождествить, чтобы мое деяние засвидетельствовало об устранении названной разницы. Но выбранный здесь процесс не вымышлен и не схвачен из воздуха, а есть процесс действительный, даже вовсе нередкий. Это повседневный феномен сострадания, то есть совершенно непосредственного, независимого от всяких иных соображений, участия прежде всего в страдании другого. А через это в предотвращении или прекращении этого страдания, в чем, в последнем итоге, и состоит всякое удовлетворение и всякое благополучие и счастье. Исключительно только это сострадание служит действительной основой всякой свободной справедливости и всякого подлинного человеколюбия. Лишь поскольку данный поступок берет начало в этом источнике, имеет он моральную ценность — а всякое действие, обусловленное какими-либо другими мотивами, лишено ее. Коль скоро возбуждается это сострадание, благо и зло другого становится непосредственно близким моему сердцу совершенно так же, хотя и не всегда в равной степени, как в других случаях, единственно мое собственное. Стало быть, теперь разница между им и мною уже не абсолютна. Во всяком случае, процесс этот достоин удивления, даже полон тайны. Это поистине великое таинство этики, ее первофеномен и пограничная линия, переступить за которую может дерзать еще только метафизическое умозрение. Мы видим, что в этом процессе Та перегородка, которая по светочу природы, как древние теологи называют разум, совершенно отделяет одно существо от другого, устраняется, и не «я» до некоторой степени превращается в «я». Мы не будем, впрочем, входить здесь в метафизическое истолкование этого феномена И пока посмотрим, все ли поступки свободной справедливости и подлинного человеколюбия действительно вытекают из этого процесса. Тогда наша проблема будет решена, так как мы укажем последний фундамент моральности в самой человеческой природе, каковой фундамент не может уже сам быть опять проблемы этики, а подлежит, конечно, ведению метафизики, как все существующее как таковое. Однако метафизическое истолкование этического первого феномена не входит уже в пределы поставленные Королевской Академии темы, имеющей в виду основу этики, и может быть присоединено разве только как от либитум даваемое и от либитум принимаемое добавление. Но прежде чем приступить к выводу кардинальных добродетелей из выставленного основного импульса, я должен сделать здесь еще два существенных добавочных замечания. Первое. Ради более легкого понимания я упростил данные высшее выведение сострадания как единственного источника морально ценных поступков тем, что намеренно оставил без внимания импульс злобы, которая, бескорыстная, как и сострадание, делает своей последней целью чужую боль. Но теперь мы можем, присоединив ее, резюмировать данные выше доказательства с большей полнотой и точностью. Существует вообще лишь три основные пружины человеческих поступков, и только через возбуждение их действуют все, какие только возможны мотивы. Вот они. А. Эгоизм, который хочет собственного блага. Он безграничен. Б. Злоба, которая хочет чужого горя, доходит до самой крайней жестокости. С. Сострадание, которое хочет чужого блага, доходит до благородства и великодушия. Всякий человеческий поступок необходимо сводиться к одному из этих импульсов, хотя могут действовать и два из них вместе. А так как мы признали морально ценные поступки фактически данными, то и они должны исходить из одной из этих основных пружин. Но в силу посылки 8 для них не может служить источником первый импульс, а еще того менее второй, так как все получающиеся из последнего поступки морально порочны, тогда как первый отчасти дает поступки морально безразличные. Итак, они должны брать начало в третьем импульсе, и это получит себе апостериорное подтверждение в последующем. Второе. Непосредственное участие в другом ограничено его страданием и не возбуждается также, по крайней мере прямо, его благополучием. Последнее само по себе оставляет нас равнодушными. Это говорит Жан-Жак Руссо в Эмиле, книга четвертая. Первое правило. Сердцу человеческому свойственно ставить себя на место не тех людей, которые счастливее нас, но только тех, которые больше нас заслуживают жалости и прочее. Причина этого — та, что скорбь, страдание, куда относится всякий недостаток, лишение, нужда, даже всякое желание, есть нечто положительное, непосредственно ощущаемое. Напротив, сущность удовлетворения, наслаждения, счастья заключается лишь в прекращении лишения, в успокоении боли. Тут, стало быть, мы имеем действия отрицательные. Поэтому-то потребность и желание служат условием всякого наслаждения. Это признавал уже Платон, исключая отсюда лишь благовоние и духовные радости. И Вольтер говорит, Нет истинных наслаждений без истинных потребностей. Таким образом положительное само о себе свидетельствующее есть боль. Удовлетворение и наслаждение отрицательны и представляют собою просто ее прекращение. На этом прежде всего основано, что только страдание, нужда, опасность, беспомощность другого побуждают наше участие прямо и как таковые. Счастливый, довольный как таковой, оставляет нас равнодушными именно потому, что его состояние отрицательно — отсутствие скорби, лишения и нужды. Мы можем, правда, радоваться счастью, благополучию, наслаждению других, но это происходит тогда лишь вторично и обусловлено тем, что раньше нас огорчало их страдание и лишение. Или же мы принимаем также к сердцу счастье и наслаждение не как таковые, но поскольку их испытывает наш ребенок, отец, друг, родственник, слуга, подданный и тому подобное. Но счастливый и наслаждающийся чисто как таковой не возбуждает нашего непосредственного участия, как это бывает по отношению к страдающему, нуждающемуся, несчастному чисто как таковому. Ведь даже и для нас самих нашу деятельность возбуждает, собственно, лишь наше страдание, куда надо отнести и всякий недостаток, нужду, желание, даже скуку, тогда как состояние удовлетворенности и счастья оставляет нас недеятельными и в костном покое. Каким же образом может быть иначе по отношению к другим? ведь тут наше участие основано на отождествлении с ними Вид счастья и наслаждения, чисто как таковых, очень легко может даже возбуждать нашу зависть, задаток для которой лежит в каждом человеке и который нашла себе место выше среди антиморальных факторов. Вследствие данного выше представления о сострадании как о непосредственной мотивации страданиям другого, Я должен также отнестись отрицательно к часто повторяющемуся потом заблуждению Кассины, который полагает, будто сострадание возникает благодаря мгновенному обману фантазии, так как мы переносим себя самих на место страдающего, и таким образом воображение делаем свою личность носительницей его боли. Это вовсе не так. В нас именно каждое мгновение сохраняется ясное сознание, что страдает он анимы, И именно в его лице, а не в своем чувствуем мы страдания к нашему огорчению. Мы страдаем с ним, стало быть в нем. Мы чувствуем его боль именно как его боль и не воображаем, будто это боль наша. Даже чем счастливее наше собственное состояние и в чем большем контрасте по этому сознанию последнего стоит с положением другого, тем мы восприимчивее к состраданию. Но объяснение возможности этого высшей степени важного феномена не так легко и не может быть получено чисто психологическим путем, как хотел Кассина. Оно может носить лишь метафизический характер, а такого рода объяснения я попытаюсь дать в последнем отделе. Теперь же я перехожу к выведению поступков подлинной моральной ценности из их указанного источника. В качестве всеобщего принципа таких поступков и, следовательно, в качестве верховного основного положения этики, я уже в предыдущем отделе выставил правило. «Наминэм лэда иму омнес» Квантум Полис Юва. Так как правило это содержит два предположения, то отвечающие ему поступки сами собою распадаются на два класса. Параграф 17. Добродетель справедливости. При ближайшем рассмотрении указанного выше в качестве этического первофеномена процесса сострадания, сразу видно, что существуют две ясно различимые степени, в каких страдание другого может непосредственно стать моим мотивом, то есть определить меня к активному или пассивному поведению. А именно, первая степень лишь та, что оно, противодействуя эгоистическим и злым мотивам, удерживает меня от того, чтобы я причинял другому страдание, то есть производил то, чего еще нет, сам становился причиной чужих скорбей. Затем вторая, высшая степень, та, когда сострадание, действуя положительно, побуждает меня к деятельной помощи. Разграничение так называемых обязанностей права и обязанностей добродетели, правильной несправедливости и человеколюбия, разграничение, которое у Канта выходит таким натянутым, получается здесь совершенно само собою и тем свидетельствует о верности принципа. Это естественная, вполне ясная и резкая граница между отрицательным и положительным, между не вредить и помогать. Прежние наименования обязанности права и обязанности добродетели, причем последние называются также обязанностями любви, несовершенными обязанностями, имеет прежде всего тот недостаток, что оно ставит род в одном ряду с видовым отличием, ибо справедливость тоже есть добродетель. Затем в основе его лежит слишком широкое распространение понятия обязанности, которое я ниже поставлю в его истинные рамки. На место выше приведенных двух видов обязанностей я ставлю поэтому две добродетели, добродетель справедливости и добродетель человеколюбия, которые я называю кардинальными добродетелями, потому что все прочие из них следуют практически и могут быть выведены теоретически. Обе они коренятся в естественном сострадании. Само же это сострадание — бесспорный факт человеческого сознания, существенно ему свойственно, основано не на предположениях, понятиях, религиях, догматах, мифах, воспитании и образовании, а имеет исконный и непосредственный характер, заложено в самой человеческой природе, дает именно поэтому себя знать при всяких обстоятельствах и сказывается во всех странах и во все времена вот от чего к нему как чему-то необходимо имеющимся в каждом человеке всюду с уверенностью апеллирует и нигде оно не принадлежит к чужим богам напротив в ком его по-видимому нет того называют бесчеловечным равным образом и слово человечность часто употребляется как синоним сострадания. Итак, первая степень действия этого подлинного и естественного морального импульса лишь отрицательна. Исконно мы все склонны к несправедливости и насилию, так как наши потребности, наши вожделения, наш гнев и ненависть являются в сознании непосредственно и потому имеют право первого захвата. Между тем, причиняемые нашей несправедливостью и насилием чужие страдания достигают сознания лишь вторичным путем представления, и только через опыт, стало быть, косвенно, поэтому Сенека и говорит. «Никому благомыслие не досталось сразу же. У всех дух был раньше захвачен злом». Таким образом, первая ступень в действии сострадания — та, что оно оказывает препятствие причинению мною страданий другим вследствие присущих мне антиморальных потенций. Кричит мне «Стой!» и заслоняет другого как ограда, охраняющая его от обиды, какую он, в противном случае, претерпел бы от моего эгоизма или злобы. Таким путем из этой первой степени сострадания возникает правило «наминам лэде», то есть принцип справедливости. Каковая добродетель исключительно здесь имеет свое истинное, чисто моральное, от всякой примеси свободное происхождение, и нигде еще иметь его не может, так как иначе ей пришлось бы опираться на эгоизм. Если моя душа восприимчива до такой степени к состраданию, то последнее удержит меня, где и когда я для достижения своих целей захотел бы воспользоваться в виде средства чужим страданием. Все равно, появится ли это страдание немедленно или потом, будет ли оно прямым или косвенным через посредство промежуточных звеньев». Следовательно, я не посягну тогда ни на собственность, ни на личность другого, не причиню ему ни духовных, ни телесных страданий, то есть не только воздержусь от всякого физического вреда для него, но точно так не нанесу ему и нравственного огорчения, например, каким-нибудь оскорблением, беспокойством, досадою или клеветой. То же самое сострадание удержит меня от того, чтобы удовлетворить свои похоти, разрушая у женских индивидов счастье всей их жизни или соблазнять жену другого, или же морально и физически развращать юношей, склоняя их к педрастии. Вовсе, однако, не требуется, чтобы сострадание действительно возбуждалось в каждом отдельном случае. Тогда оно часто являлось бы и слишком поздно. Но из раз и навсегда приобретенного знания о страдании, неизбежно причиняемом другим при всяком несправедливом поступке и усугубляемом от чувства пережитой несправедливости, то есть чужого превосходства, в благородных душах возникает правило «На мином лэда» а разумное обсуждение превращает его в раз и навсегда принятую твердую позицию уважать права другого, не позволять себе никакого на них посягательства, сохранять себя свободным от самупрека в том, что служишь причиной чужих страданий и потому не сваливать на других с помощью насилия или хитрости те житейские тяготы и страдания, какие при случае постигают каждого а самому нести свою в них долю, не удваивая доли другого. Ибо хотя принципы и абстрактное познание вообще вовсе не являются первоисточником или первой основой моральности, тем не менее они неизбежны для морального образа жизни. Это как бы вместилище, резервуар, в котором хранятся намерения, возникшие из источника всякой моральности не во всякое мгновение действующего хранятся чтобы в случае надобности явиться к услугам через отводные каналы таким образом в области моральные дела обстоит одинаково как и физиологически где например необходим желчный пузырь как резервуар для продукта печени тоже и во многих других подобных случаях Без твердо усвоенных принципов мы были бы отданы всецелого власть антиморальных импульсов всякий раз, когда они, благодаря внешним впечатлениям, доходили бы до степени аффектов. Твердость в сохранении и соблюдении принципов вопреки противодействующим им мотивам — это самообладание. Здесь заключается также причина, почему женщины, которые вследствие слабости своего разума гораздо менее мужчин способны понимать, поддерживать и брать в руководство всеобщие принципы, обычно уступают им в добродетели справедливости, то есть, значит, также и в честности и добросовестности. Поэтому наиболее частыми их пороками являются несправедливость и притворство, а ложь — настоящая их стихия. Зато они превосходят мужчин в добродетели человеколюбия, ибо повод для нее по большей части нагляден и потому непосредственно обращается к состраданию, которому женщины решительно более восприимчивы. Но для них истинным существованием обладает лишь наглядное, наличное, непосредственно реальное. Познаваемое лишь с помощью понятий отдаленное, отсутствующие прошлое, будущее не вполне ими постигается. Так что и здесь имеется компенсация. Справедливость более мужская, человеколюбие более женское, добродетель. Мысль видеть женщин на судейском кресле возбуждает смех. Но сестры милосердия даже лучше братьев милосердия. Но теперь животное, так как оно совершенно лишено абстрактного или разумного познания, совсем не способно никаким намерениям, не говоря уже о принципах, не способно стало быть никакому самообладанию, а всецело находится во власти впечатления и аффекта. Поэтому-то оно не имеет никакой сознательной моральности, хотя виды обнаруживают большие различия в злобе и доброте характера, а в высших родах такая разница заметна даже и между индивидуумами. Согласно сказанному в отдельных поступках справедливого человека, сострадание продолжает действовать только косвенно, через посредство принципов, и не столь акту, сколько потенции Вроде того, как в статике большая скорость, которая достигнута большую длиной одного плеча весов, и благодаря которой меньшая масса уравновешивает большую, в состоянии покоя действует лишь потенция, и тем не менее в такой же полной мере, как и акту. Однако при этом сострадание всегда остается наготове выступить, и поэтому, если когда-либо в единичных случаях принятое нами правило справедливости начинает колебаться, то для поддержки его и для оживления справедливых намерений ни один мотив, оставляя в стороне эгоистические, не действует так сильно, как почерпнутые из самого первоисточника, из сострадания. Это справедливо не только когда, например, дело идет об оскорблении личности, но также когда имеется в виду собственность, когда, например, кто-либо чувствует желание удержать найденную им ценную вещь. В этом случае, если исключить все противодействующие мотивы со стороны благоразумия и религии, ничто так легко не возвратит его на путь справедливости, как представление о заботе, скорби и жалобах потерявшего. Чувством этой истины объясняется, что часто в газетной публикации с просьбой возвратить потерянные деньги соединяется уверение, что потерявший человек бедный, слуга и тому подобное. Эти соображения, надо надеяться, ясно показывают, что, как это ни странно с первого взгляда, Во всяком случае, и справедливость, как подлинная, свободная добродетель, имеет свое начало в сострадании. Если же, тем не менее, кому-нибудь эта почва показалась бы слишком скудной, чтобы только в ней могла корениться эта великая, действительно настоящая кардинальная добродетель, Тот пусть вспомнит из прежнего изложения, в какой малой мере встречается среди людей подлинная, добровольная, бескорыстная и неприукрашенная справедливость ведь последнее всегда является лишь в виде неожиданного исключения и к своему низшему сорту справедливости, основанной на простом благоразумии и всюду громко себе говорящей, относится по качеству и количеству, как золото к меди. Последнего рода справедливость я назвал бы всенародной справедливостью, первую же небесной так как ведь это она по Гесиоду оставляет в железный век землю, чтобы найти приют у небесных богов. Для этого редкого и на земле всегда лишь экзотического растения указанный корень достаточно крепок. Таким образом, несправедливость или неправда всегда состоит в нанесении обиды другому от того понятие несправедливости положительное и предшествует понятию права, понятию отрицательному и обозначающему просто поступки, которые можно совершать, не обижая других, то есть не причиняя неправого. Легко видеть, что к поступкам этим принадлежат также все действия, имеющие исключительную цель защитить себя от грозящей неправды ибо никакое участие к другому никакое сострадание по отношению к нему не может налагать на меня обязательства терпеть от него обиды то есть подвергаться несправедливости что понятие права отрицательно в противоположность положительной несправедливости это можно видеть также по первому объяснению какое дает этому понятию отец философской юриспруденции Гуго Гроци в начале своего труда. Право здесь означает не что иное, как то, что справедливо при этом преимущественно в отрицательном, а не в утвердительном смысле, так как право есть то, что не противоречит справедливости. О праве войны и мира, книга 1, глава 1, параграф 3. Отрицательность справедливости проявляется вопреки видимости даже в ее ходячем определении «отдавать каждому свое». Если это свое, то его нет нужды отдавать ему. Таким образом, это выражение означает «никого не лишать своего». Так как требования справедливости чисто отрицательные, то исполнение его может быть осуществлено принуждением – ибо правилу «наминем леде» могут следовать все сообща. Принудительным учреждением для этого служит государство, единственная цель которого — ограждать отдельных лиц друг от друга, а целое — от внешних врагов. Некоторые немецкие философских дел мастера нашей продажной эпохи хотели бы превратить его в морально-педагогическое учреждение, причем проглядывает задняя иезуитская цель упразднить личную свободу и индивидуальное развитие отдельного человека, превратив его в простое колесо китайской государственности или религиозной машины. Но это тот самый путь, по которому во время Оно пришли к инквизициям, аутадофе и религиозным войнам. Слова Фридриха Великого «в моей стране всякому должно быть предоставлено заботиться о своем спасении на свой собственный манер» означали, что он совершенно от этого пути отказывается. Напротив, мы видим и теперь еще всюду за более кажущимся, чем действительным исключением Северной Америки, что государство берет на себя заботу и о метафизических потребностях своих сочленов. Правительство как будто избрали своим принципом положение квинта-курцы. Ничто не управляет толпой с большим успехом, чем суеверие. Вообще бессильная, жестокая и непостоянная, она, попав во власть лжерелигии, лучше повинуется пророкам, чем своим правителям. Понятие «неправое» и «право», как равнозначные ущемлению и неущемлению, к последнему также относится защита от ущемления, очевидно, не зависит ни от какого положительного законодательства, и ему предшествует. Таким образом, существует чисто этическое право или право естественное и чистое, то есть от всякого положительного установления независимое правоведение. Принципы их, правда, имеют эмпирическое происхождение, ибо возникает по поводу понятия ущемления. Но сами по себе принципы эти опираются на чистый разум, подсказывающий такое априорное правило. «Причина причины есть также причина ее следствия». Это в данном случае означает, что причиной того, что я должен совершить для защиты себя от обиды другого, является он сам, а не я. Так что я могу противиться всем посягательствам с его стороны, не причиняя ему тем несправедливости. Это как бы закон отражения в моральной сфере. Итак, из соединения эмпирического понятия ущемления с тем правилом, какое дает нам чисто рассудок, возникают основные понятия о неправом и праве, которые каждый понимает априори и немедленно применяет по поводу опыта. Отрицающему это эмпирику можно указать, так как он считается исключительно с опытом, хотя бы только на дикарей, которые все вполне правильно, часто даже тонко и точно отличают неправое от права, что очень бросается в глаза при их меновой торговле и иных соглашениях с экипажами европейских кораблей при их визитах туда. Они дерзкие и самоуверенные, когда правы, и, напротив, боязливые, когда право не на их стороне. При спорах они соглашаются со справедливой компенсацией, несправедливые же приемы заставляют их браться за оружие. Правоведение — часть морали, устанавливающая поступки, от которых надлежит воздерживаться, если мы не желаем обижать других, то есть совершать несправедливость. Мораль, стало быть, имеет при этом в виду активную сторону. Законодательство же берет эту главу морали, чтобы применить ее по отношению к пассивной стороне, то есть наоборот, и рассматривает те же поступки, как такие, которых никто не обязан терпеть, так как никто не должен подвергаться несправедливости. Против этих поступков государство и сооружает батарею законов как положительное права. Цель его та, чтобы никто не терпел несправедливости. Цель же морального правоведения, чтобы никто не совершал несправедливости. При всяком несправедливом поступке, несправедливость по качеству остается той же, именно ущемлением другого. Касается ли оно его личности, его свободы, его собственности, его чести? но по количеству она может быть очень различной. Это различие в размере несправедливости, по-видимому, не исследовано еще моралистами в надлежащей степени. Однако оно всюду признается в действительной жизни, так как ему соответствует размер порицания, с каким к данной несправедливости относятся. Равным образом обстоит дело со справедливостью поступков. Поясним этим примером. Кто, умирая с голоду, украдёт хлеб, тот совершает несправедливость. Но как мала она в сравнении с несправедливостью богатого, который каким-нибудь способом отнимает у бедного его последнее достояние? Богатый, платящее жалование своему паденщику, поступает справедливо, но как мала эта справедливость в сравнении с поступком бедного, который добровольно возвратит богатому найденный кошелек с золотом. Но мера этой столь значительной разницы в количестве справедливости и несправедливости при постоянно одинаковом качестве, мера не прямая и абсолютная, как на масштабе, а косвенная и относительная, как у синусов и тангенсов. Я выставляю для нее такую формулу. Величина несправедливости моего поступка равна величине зла, какое я им причиняю другому, разделенной на величину выгоды, какую я сам из него извлекаю. А величина справедливости моего поступка равна величине выгоды, какую доставит мне ущемление другого, разделенной на величину вреда, какой он при этом потерпит. Но сверх того существует еще двойная несправедливость, которая, специфически отличаясь от всякой простой, как бы последняя ни была велика, проявляется в том, что величина негодования беспристрастного свидетеля всегда пропорциональной величине несправедливости лишь при двойной достигает высшей степени. Мы с отвращением относимся к ней как к чему-то возмутительному и вопиющему как к злодеянию, кощунству. При этом боги как бы закрывают свое лицо. Эта двойная несправедливость имеет место, когда кто-либо прямо принял обязательство охранять другого в каком-либо определенном отношении, так что одно уже неисполнение этого обязательства было бы обидою другому, стало быть, несправедливостью. Но человек еще к тому же сам посягает на этого другого, нанося ему ущерб именно в том, в чем он должен был бы его оберегать. Это бывает, например, когда нанятый телохранитель или провожатый становится убийцей, доверенный страж вором, когда опекун присваивает себе собственность опекаемых, Адвокат играет на руку противной стороне, судья идет на подкуп, спрошенные о совете умышленно рекомендуют обратившемуся к нему что-нибудь пагубное. Все это вместе мыслится в понятии измены, вызывающей всеобщее отвращение. Почему и Данте помещает изменников в самой глубине адской пропасти, где пребывает сам сатана? Так как мы затронули здесь понятие обязательства, то уместно будет установить столь часто применяемое в этике, как и в жизни, понятие долга, которому, однако, дают слишком широкое толкование. Мы нашли, что несправедливость всегда состоит в нанесении обиды другому, касается ли она его личности, его свободы, его собственности или его чести. Отсюда следует, по-видимому, что всякая несправедливость должна быть положительным посягательством деянием. Но существуют поступки, само несовершение которых есть уже несправедливость. Такие поступки называются обязанностями. Это истинное философское определение понятия «долга», которое, напротив, теряет всякую своеобразность и потому лишается смысла, если, как в прежнем морали, мы будем называть обязанностью всякий похвальный образ действий, забывая, что то, что есть долг, должно быть также повинностью. Долг, обязанность есть, следовательно, такой поступок, простым несовершением которого мы ущемляем уже другого, то есть причиняем ему несправедливость. Очевидно, это возможно только при том условии, что человек взял на себя данный поступок, то есть именно обязался к нему. Поэтому все обязанности основаны на принятом обязательстве. Последнее есть обычно прямое взаимные соглашения, как, например, между государем и народом, правительством и чиновниками, господином и слугою, адвокатом и клиентом, врачом и больным, вообще между всяким, кто принял на себя какого-либо рода труд, и его доверителем в самом широком смысле этого слова. Вот почему всякая обязанность дает какое-либо право, ибо никто не может обязываться без мотива, то есть в данном случае без какой-либо выгоды для себя. Мне известно только одно обязательство, которое принимается не путем соглашения, а непосредственно самим поступком. Здесь тот, перед кем его имеют, еще не был на свете, когда оно принималось. Я говорю об обязанности родителей по отношению к их детям. Кто производит на свет ребенка, тот обязан содержать его, пока он не будет способен жить самостоятельно. А если этого, как у слепого, калеки, кретина и тому подобного, никогда не будет, то и обязанность никогда не прекращается». Ибо одним уже неоказанием помощи, то есть бездействием, человек нанес бы ущерб своему ребенку, даже обрек бы его на нагибель. Моральная обязанность детей по отношению к родителям не имеет такого непосредственного и решительного характера. Она основана на том, что так как всякая обязанность дает право, то и родители должны получить свое со стороны детей. Этим обусловливается у последних обязанность послушания, которая, однако, впоследствии также прекращается вместе с правом, откуда она возникла. Ее место заступает тогда благодарность за то, что родители сделали больше, нежели того требовала их строгая обязанность. Однако каким отвратительным, часто даже возмутительным пороком не представляется неблагодарность? Благодарность все-таки нельзя назвать обязанностью, так как ее отсутствие не есть ущемление другого, не есть, стало быть, несправедливость. В противном случае человек, делающий добро, должен был бы думать, что он заключает какую-то молчаливую сделку. Непосредственно из известного поступка возникающим обязательством можно было бы считать, пожалуй, возмещение за причиненный вред. Однако такое возмещение, как устранение последствий несправедливого поступка, есть просто стремление их загладить. Нечто чисто отрицательное, основанное на том, что самый этот поступок не должен был бы иметь места. Замечу еще здесь, что правомерность — враг справедливости, и часто грубо ее нарушает, так что не следует делать ей слишком больших уступок. Немец — друг правомерности, англичанин держится справедливости. Закон мотивации действует с такой же строгостью, как и закон физической причинности, и связан поэтому с таким же неодолимым принуждением. Соответственно тому, существует два пути к проявлению несправедливости — путь насилия и путь хитрости. Подобно тому, как я могу убить другого, его ограбить или вынудить его повиновение с помощью насилия, точно так же я могу сделать все это и с помощью хитрости, подсовывая его интеллекту ложные мотивы, вследствие которых Он должен сделать то, чего иначе он не сделал бы. Это достигается через ложь, незаконность которой основывается исключительно на том и может быть, следовательно, признана за ложь только потому, что она — ложь, орудие хитрости, то есть принуждение путем мотивации. Но это и бывает обычно ибо прежде всего сама моя ложь не может быть без мотива. А мотив этот за самыми редкими исключениями есть нечто несправедливое, а именно умысел направлять сообразно своим желаниям других, над которыми я не имею власти, то есть вынуждать их с помощью мотивации. Умысел этот лежит в основе даже и чисто пустозвонной лжи так как прибегающий к ней стремится этим получить в глазах других большее значение, нежели какое ему принадлежит. Обязательность обещания и договора обусловлена тем, что в случае их неисполнения они являются торжественнейшей ложью, цель которой — применить к другим моральное принуждение здесь тем очевиднее, что прямо высказывается мотив лжи то, что должна совершить другая сторона. Презрение, вызываемое обманом, происходит от того, что прежде чем написать на человека, он обезоруживает его лицемерием. Свою вершину обман находит в измене, которая принадлежала категории двойной несправедливости, возбуждает в нас глубокое отвращение но подобно тому, как я без несправедливости, следовательно, с полным правом могу отражать насилие насилием, точно так же, если у меня нет силы или это кажется мне более удобным, я могу пользоваться для этого даже и хитростью. Таким образом, в тех случаях, когда я имею право на насилие, я имею также право и на ложь. Например, по отношению к грабителям и всякого рода неправомочным насильникам, которых я поэтому хитростью вовлекаю в ловушку. Вот почему вынужденное насилием обещания ни к чему не обязывает. Но право на ложь на деле идет еще дальше. Оно распространяется на всякий совершенно лишенный законного основания вопрос относительно моих личных или деловых обстоятельств, где, следовательно, мы имеем дело с излишним любопытством, причем мне может угрожать опасность не только от ответа на него, но уже и от простого его отклонения словами «этого я не скажу», как возбуждающими подозрения. Здесь ложь — необходимое орудие самообороны против незаконного любопытства, мотив которого большей частью Недоброжелателен. Ибо подобно тому, как я имею право при предположении злого намерения со стороны других и вытекающей отсюда презумпции физического насилия заранее прибегать к физическому сопротивлению с опасностью для посягателя, а также в качестве предохранительной меры снабжать острыми гвоздями стены своего сада, спускать ночью у себя на дворе злых собак, даже при случае ставить капканы и самостреляющие приспособления, верные последствия которых вторгающийся ко мне должен приписать себе самому, точно так же я имею право всячески скрывать то, знание чего откроет меня для чужих посягательств и у меня есть также причина к этому, так как и здесь я должен признать очень легкую возможность злого умысла со стороны других и заранее принять меры против него». Вот почему Ариосто и говорит, «Как большей частью не прицается притворство и не свидетельствует оно о злом умысле, Тем не менее, оно в очень многих случаях сделало явное добро, отклонив вред, позор и смерть. Ибо мы не всегда говорим с друзьями в этой гораздо более мрачной, чем светлой, смертной жизни, преисполненной завистью. «Я имею таким образом право без несправедливости заранее противопоставить хитрость даже только предполагаемому посягательству с помощью хитрости и оттого не обязан отвечать тому, кто незаконно старается проникнуть в мою частную жизнь. Я не обязан также ответом этого я не открою», указывать место, где содержится опасная для меня тайна, быть может, моему непрошенному собеседнику полезное, во всяком же случае дающее ему власть надо мною. Они хотят знать тайны семьи и тем быть страшными. Но при таких условиях я вправе отделаться от него ложью с опасностью для него в случае, если из-за нее он впадет во вредное заблуждение Ибо здесь ложь — единственное средство бороться с назойливым и подозрительным любопытством. Я нахожусь поэтому в положении необходимой обороны. Правило «не предлагай мне вопросов, и я не буду тебе лгать» вполне тут уместно. Именно в соответствии с этим у англичан, для которых упрек во лжи есть самое тяжкое оскорбление и которые именно потому действительно менее лгут, чем другие народы, все незаконные вопросы касательно обстоятельств другого считаются невоспитанностью, обозначаемой выражением «to ask questions». Да, выставленным выше принципом действительно руководствуется всякий умный человек, даже если он отличается самой строгой честностью. Если, например, он едет из какого-нибудь отдаленного места, где получил деньги, и неизвестный путешественник, присоединившись к нему, начинает спрашивать, как обычно, сначала – куда, затем откуда, а потом постепенно также, зачем он в это место ездил, то всякий ответит ложью, чтобы предотвратить опасность грабежа. Человек, встреченный в доме того, к чьей дочери он сватается, и спрошенный о причине его неожиданного там присутствия, без колебания даст, если он не потерял голову, ложный ответ» так встречается очень много случаев когда всякий разумный прибегает к лжи без всяких угрызений совести только эта точка зрения устраняет резкое противоречие между моралью которая преподается и моралью которая повседневно практикуется даже самыми честными и хорошими людьми однако при этом должно строго соблюдаться указанные ограничения случаями необходимой обороны ибо иначе это учение было бы открыто для отвратительного злоупотребления сама по себе ложь очень опасное оружие но подобно тому как несмотря на спокойствие в стране закон позволяет каждому носить и употреблять оружие именно в случае необходимой обороны так и мораль допускает употребление лжи для того же самого случая, но в то же время именно только для него. За исключением этого случая необходимой обороны против насилия или хитрости всякая ложь – несправедливость, поэтому справедливость требует правдивости по отношению к каждому. Но против совершенно безусловной, не недопускающей исключений и лежащей в сути вещей порочности лжи, говорит уже то, что существуют случаи, когда лгать есть даже обязанность, особенно для врачей. Равным образом то, что бывает благородная ложь, как, например, у Маркиза Позы в Дон Карлосе, в Джерузалем Либерата, и вообще во всех тех случаях, когда кто-нибудь желает взять на себя вину другого. Наконец, даже Иисус Христос однажды умышленно сказал неправду. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 8. Сообразно тому, Компанелло в своих философских стихах прямо говорит. «Прекрасна ложь, если она делает много добра». Напротив, ходячие учения о необходимой лжи — это безобразная заплата на одежде жалкой морали. То, что, по примеру Канта, в иных компендиумах неправомерность лжи выводится из человеческой способности к речи, это настолько плоско, ребячливо и нелепо, что может с целью только над этим посмеяться, прийти искушение, броситься в объятие к дьяволу и вместе с Толераном сказать. Человек получил язык, чтобы иметь возможность скрывать свои мысли. Кантовское, при всяком случае выставляемое на показ безусловное и безграничное отвращение к лжи, основано или на аффектации, или на предрассудке. В той главе своего учения о добродетели, где говорится о лжи, Он, правда, прилагает к ней все ругательные эпитеты, но он никогда не приводит никакого подлинного основания в пользу ее порочности, что, однако, было бы действеннее. Декламировать легче, чем доказывать, морализовать легче, чем быть искренним. Кант сделал бы лучше, если бы обратил это свое особое рвение против злорадства. Оно, а не ложь, действительно дьявольский порог. Ибо оно — прямая противоположность состраданию и есть не что иное, как бессильная жестокость, которая, не будучи способна сама производить страдания, с такой охотой наблюдаемой ею у других, благодарит случай, производящий их вместо нее. Если по принципам рыцарской чести упрек во лжи признается настолько тяжким, что его можно смыть, собственно, только кровью сделавшего его, то это зависит не от того, чтобы ложь была несправедливой, так как тогда таким же тяжким оскорблением должно было бы быть и обвинение в несправедливости, осуществленной путем насилия, чего, как известно, нет». Но причина здесь та, что по принципу рыцарской чести право основывается, собственно, на насилии, и кто поэтому, чтобы совершить несправедливость, прибегает к лжи, тот доказывает, что у него нет силы или нужного для ее применения мужества. Всякая ложь свидетельствует о страхе. Вот что делает ее позорной. Параграф 18. Добродетель человеколюбие Итак, справедливость — первая и самая существенная кардинальная добродетель. Ее признавали такой и философы древности, хотя они ставили рядом с ней три другие неудачно выбранные добродетели. Напротив, человеколюбие они еще не признавали за добродетель, даже наиболее высоко поднявшийся в морали Платон доходит все-таки только до добровольной, бескорыстной справедливости. Практически и фактически человеколюбие, правда, существовало во все времена но теоретически выражено и выставлено формально в качестве добродетели, притом величайший из всех, распространено даже и на врагов, было оно впервые христианством. В чем именно и заключается наивысшая заслуга последнего, хотя только относительно Европы, так как в Азии уже за тысячи лет раньше безграничная любовь к ближнему была предметом как учение и предписание – так и практики. Ее неустанно проповедуют веды и Дхарма Шаста, и Техасы, и Пураны, а также учение Будды Шакьямуни. И если мы разберемся строже, то и у древних встретятся следы поощрения к человеколюбию, например, у Цицерона, даже у Пифагора по Ямвлиху в Девита Пифагора, глава 33. Я должен теперь сделать философское выведение этой добродетели из моего принципа. Вторая степень, в какой через фактически доказанный выше, хотя в своем источнике таинственный процесс сострадания, чужое страдание само по себе и как таковое непосредственно становится моим мотивом, ясно отличается от первой положительным характером возникающих из нее поступков. «Здесь сострадание не только удерживает меня от ущемления другого, но даже побуждает меня помогать ему». Теперь, в зависимости от того, насколько с одной стороны живо и глубоко чувствуется это непосредственное участие, а с другой, насколько чужая беда велика и настоятельна, этот чисто моральный мотив – побудит меня к большей или меньшей жертве ради нужды или горя других. Жертве, которая может состоять в напряжении моих телесных или духовных сил на их пользу, в моей собственности, в моем здоровье, свободе, даже в моей жизни». Здесь, следовательно, в непосредственном участии ни на какую аргументацию не опирающимся и вне не нуждающимся лежит единственно истинный источник человеколюбия, то есть той добродетели, принцип который «помогай всем, насколько можешь», и из которой получается все, что этика предписывает под именем обязанностей добродетели, обязанности любви, несовершенных обязанностей. Это вполне непосредственное, даже как бы инстинктивное участие в чужом страдании, то есть сострадание. Есть единственный источник таких поступков, если они должны иметь моральную ценность, то есть быть чистыми от всяких эгоистических мотивов, и именно поэтому пробуждать в нас самих то внутреннее удовлетворение, которое называют доброй, удовлетворенной, одобряющей совестью. Они должны также возбуждать и в зрители своеобразное сочувствие, уважение, удивление и даже смиренную мысль о собственном несовершенстве. мысль которые есть неоспоримый факт. Если же добрый поступок обусловлен каким-нибудь другим мотивом, то он не может быть никаким иным, кроме как эгоистичным. Разве только он идёт ещё далее и имеет даже злобный характер. Ибо, соответственно, установленным выше первопружинам всех поступков, а именно эгоизму, злобе и состраданию, мотивы, какие могут вообще руководить людьми, можно подвести под три вполне общих и высших класса. Первый — собственное благо, второе — чужое зло, третье — чужое благо. Если теперь мотив какого-либо доброго действия не принадлежит к третьему классу, то он непременно должен относиться к первому или второму. Последнее действительно иногда бывает, когда, например, я делаю добро одному, чтобы уязвить другого, которому я его не делаю и дать ему еще сильнее почувствовать его страдания, или также, чтобы посрамить третьего, который добра ему не делает, или, наконец, чтобы тем унизить того, кому я это добро делаю. Первое же встречается гораздо чаще. И именно коль скоро я при добром деянии хотя бы самым отдаленным образом и самым окольным путем имея в виду свое собственное благо, следовательно, когда мною руководит расчет на награду в этом или ином мире, или желание приобрести высокий почет и славу благородного сердца, или соображение, что тот, кому я помогаю сегодня некогда может свой черед помочь мне или иным образом быть мне полезным и пригодным наконец так же если меня побуждает мысль что должен поддерживаться принцип благородства и благотворительности так как ведь и мне он когда нибудь может сослужить службу, словом, коль скоро моя цель какая-нибудь иная, а не всецело только чисто объективное желание помочь другому, вырвать его из его беды и стесненных обстоятельств, освободить его от его страдания и ничего сверх этого и наряду с этим. Только тогда и исключительно только тогда я действительно проявил человеколюбие проповедь который составляет великую отличительную заслугу христианства. Но как раз те предписания, какие Евангелие присоединяет к своей заповеди любви «пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» и тому подобные, основаны на сознании того, что здесь мной выведено, а именно, что если моему поступку надлежит иметь моральную ценность, то моим мотивом должно служить исключительно только чужое горе, никакое другое соображение». Совершенно там же, в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 2, говорится, что те, кто дает на показ, имеют в этом свою награду. Но веды и здесь дают нам как бы высшую санкцию неоднократно уверяя, что кто желает какой-либо наградой за свои дела, тот еще находится на пути мрака и не готов для искупления. Если бы кто-нибудь, подавая милостыню, спросил меня, что он от этого имеет, то я по совести ответил бы, то, что в такой же мере облегчилась участь этого бедняка. Помимо же этого абсолютно ничего». Если же этого тебе не нужно, и это, собственно, тебя не интересует, то ты, собственно, хотел не подать милостыню, а заключить торг. В таком случае ты обманулся в расчетах. Если же для тебя важно, чтобы меньше страдал тот, кого гнетет нужда, то ты именно достиг своей цели, достиг этого тем, что он менее страдает, и ясно видишь, насколько твой дар – Но каким же образом возможно, что страдание, которое не мое, не меня постигает, тем не менее столь же непосредственно, как в иных случаях лишь мое собственное, становится для меня мотивом, побуждает меня действовать? Как сказано, это возможно лишь благодаря тому, что я, хотя оно дано мне лишь как внешнее, только посредством внешней интуиции или извещения, тем не менее его соощущаю, чувствую его как свое, и все-таки не в себе, а в другом, так что происходит то, что выражено уже Кальдероном. Между зрелищем страдания и страданием нет разницы. Но это предполагает, что я до известной степени отождествился с другим и, следовательно, упразднилась на мгновение границы между «я» и «не-я». Тогда только обстоятельства другого, его нужда, его горе, его страдания становятся непосредственно моими. Тогда я не рассматриваю его уже, как, однако, представляет его эмпирическое сознание за нечто мне чуждое, для меня безразличное, от меня совершенно отличное, а вместе страдаю в нем, несмотря на то, что мои нервы не заключены в его коже. Таким лишь образом его горе, его нужда могут стать мотивом для меня». В противном случае им могут быть исключительно мои собственные горе и нужда. Процесс этот, повторяю, мистичен, ибо он есть нечто такое, в чем разум не может дать непосредственного ответа и основания, чего нельзя отыскать путем опыта. И тем не менее он совершается повседневно. Всякий часто переживал его на себе самом, ему не остался чужд даже человек с самым чертым сердцем и самой себелюбивый Он ежедневно происходит на наших глазах, в частностях, в мелочах, всюду, где по непосредственному побуждению, недолго думая, человек помогает и спешит на выручку другому, даже иной раз очевиднейшей опасности подвергает свою жизнь за того, кого он впервые видит, не принимая при этом в расчет ничего иного, кроме того именно, что он видит большую нужду и опасность другого. Он этот процесс совершается в большом масштабе, когда после долгого обсуждения и трудных дебатов великодушная британская нация жертвует 20 миллионов фунтов стерлингов, чтобы выкупить в своих колониях свободу рабам-неграм, приликующим одобрении всего света. Кто отказался бы видеть в сострадании импульс к этому прекрасному поступку высокого стиля, чтобы приписать его христианству, пусть вспомнит, что во всем Новом Завете не сказано ни одного слова против рабства, хотя оно тогда и имело всеобщее распространение. Напротив, еще в 1860 году в североамериканских штатах при дебатах относительно рабства кто-то сослался на то, что Авраам и Иаков тоже имели рабов. Здесь, видимо, опечатка. Может, 1760. Трактат издан в 1840 году, а 1860 год год смерти Шепенгауэра. каковы же в каждом отдельном случае практические результаты этого таинственного внутреннего процесса? Это пусть этика расчленяет в главах и параграфах относительно обязанностей добродетели или обязанности любви, или несовершенных обязанностей, или под каким-нибудь другим названием. Корень, основа всего этого здесь изложена, из нее возникает принцип «Омнес квантум полис юва». А из него совсем легко вывести здесь все остальное, подобно тому, как из первой половины моего принципа, то есть из Неменем Лейде, выводятся все обязанности справедливости. Этика поистине самая легкая из всех наук. Да ничего другого и нельзя ожидать, так как на каждом лежит обязанность самому ее построить, самому для любого данного случая выводить правила из верховного основоположения, коренящегося в его сердце. Ведь немногие имеют досуг и терпение изучать этику в готовой конструкции. Из справедливости и человеколюбия вытекают все добродетели, так что они являются кардинальными добродетелями, с выведением которых закладывается краеугольный камень этики. Справедливость — все этическое содержание Ветхого Завета, а человеколюбие — нового. Это та новая заповедь, Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 34, в которой по Павлу Послание к римлянам, глава 13, стих с 8 по 10, содержатся все христианские добродетели. Параграф 19. Подтверждение в пользу данной основы морали. Высказанная здесь истина, что сострадание, будучи единственным неэгоистичным, есть в то же время и единственный истинно-моральный импульс, странным, даже почти непонятным образом, парадоксальным. Я пытаюсь поэтому примирить ее с убеждениями слушателя тем, что укажу для нее подтверждение в опыте и свидетельствах всеобщего человеческого чувства. первый С этой целью я возьму прежде всего в качестве примера произвольно выдуманный случай, который в этом исследовании может иметь значение как экспериментум Круцис. Но чтобы не облегчать себе задачи, я беру не случай человеколюбия, а правонарушения, притом самые сильные. Представим себе молодых людей Кая и Тита, которые оба страстно влюблены. Однако каждый в другую девушку. У каждого поперек дороги стоит соперник, пользующийся преимуществами благодаря внешним условиям. Оба решили лишить жизни своих соперников. Каждый своего, и оба вполне гарантированы от всякого разоблачения, даже от всякого подозрения. Но когда каждый со своей стороны приступает к ближайшему подготовлению убийства, оба, после борьбы с собою, отказываются от него. Относительно причин этого отказа от своего решения они должны дать нам чистосердечный и ясный отчет. Теперь пусть отчет, даваемый Каем, будет всецело предоставлен на выбор слушателю. Кая могли, положим, удержать религиозные мотивы. «Божья воля», «будущее возмездие», «страшный суд» и тому подобное. Или же он говорит, «Я подумал о том, что максима моего поведения в данном случае не могла бы служить имеющим всеобщее значение правилам для всех возможных разумных существ, так как ведь я поступил бы со своим соперником исключительно как со средством, не видя в нем в то же время цели. Или он скажет вместе с фихты, Всякая человеческая жизнь есть средство для реализации нравственного закона, поэтому я обнаружу равнодушие к реализации нравственного закона, если уничтожу существо, которое предназначено для содействия этой реализации. От этого сомнения, мимоходом говоря, Он мог бы отделаться тем, что ведь, обладая своей возлюбленной, он имел основание надеяться скоро произвести новое орудие нравственного закона. Или он говорит по воглостону «Меня удержала мысль, что этот поступок был бы выражением неверного тезиса». Или он говорит по Хатчессону, меня побудило отказаться от этого моральное чувства, ощущение которого, как и всякого другого чувства, не допускает дальнейшего объяснения. Или он говорит по Адаму Смиту, я предвидел, что мой поступок совсем не возбудил бы симпатии ко мне в его зрителях. Или по Христиану Вольфу я признал, что этим я бы противодействовал моему собственному совершенствованию и в то же время не содействовал чужому». Или он говорит по спинозе. «Для человека нет ничего полезнее человека, поэтому я не хотел бы убивать человека». Словом, пусть он скажет что угодно. Тиджи, объяснение которого я беру на себя, тот говорит Когда дело дошло до подготовки, и я поэтому на мгновение должен был заняться не своей страстью, а этим соперником, тогда впервые мне вполне ясно представилось, что, собственно, теперь с ним должно произойти. И вот мной овладело сострадание и сожаление, и мне стало жаль его. Я не мог победить этого чувства, я не в состоянии был совершить такого поступка. Теперь спрошу я всякого честного и беспристрастного слушателя. Кто из двух более хороший человек? Кому из двух он охотнее согласился бы вручить свою собственную судьбу? Кого из них удержал более чистый мотив? Где поэтому лежит фундамент морали? Второе. Ничто так не возмущает нас в глубочайшей основе нашего морального чувства, как жестокость. Мы можем простить всякое другое преступление, только не жестокость. Причина этого — та, что жестокость — прямая противоположность состраданию. Когда мы получаем известие о каком-нибудь очень жестоком поступке, как, например, только что сообщенное в газетах о матери которая умертвила своего пятилетнего мальчика тем, что влила ему в глотку кипящее масло, а своего младшего ребенка тем, что закопала его живым, или пришедший на днях из Алжира извести о том, что после случайной ссоры и борьбы между испанцем и алжирцем последние, как более сильные, начисто вырвал у первого всю нижнюю челюсть и, оставив ее в живых, унес ее как трофей, Тогда нас охватывает ужас, и мы восклицаем, как можно делать что-либо подобное. Каков смысл этого вопроса? Быть может, тот, как можно так мало бояться кар будущей жизни? Едва ли. Или тот, как можно поступать по принципу столь явно непригодному для того, чтобы стать всеобщим законом для всех разумных существ? Конечно, нет. Или... Как можно в такой мере пренебрегать своим собственным и чужим совершенством? Тоже, конечно, нет. Смысл этого вопроса, несомненно, лишь таков. Как можно быть таким совершенно лишенным сострадания человеком? Таким образом, именно крайнее отсутствие сострадания накладывает на деяние печать глубочайшего нравственного порока и гнусности. Следовательно, подлинный моральный импульс — в сострадание. Вообще указанная мною основа морали и пружина моральности — единственная, которая может похвалиться реальным, даже широко распространенным действием. Ибо о прочих моральных принципах философов этого, конечно, никто утверждать не станет. Они состоят из абстрактных, частью даже хитроумных положений, лишенных иного фундамента, кроме искусственной комбинации понятий, так что их применение к действительному поведению часто даже имело бы смешную сторону. Доброе дело, совершенное просто на основании кантовского морального принципа, было бы в сущности продуктом философского педантизма или же сводилось бы к самообману, так как разум действующего лица представлял бы как результат категорического императива и ни на что не опирающегося понятия долго такое действие, для которого были иные, быть может, более благородные импульсы. Но доказать решительную действенность религиозных моральных принципов, не только философских, рассчитанных на одну теорию, но даже и составленных всецело для практического употребления, можно лишь в редких случаях. Это мы видим прежде всего в том, что, несмотря на большую разницу существующих на Земле религий, степень моральности или, скорее, имморальности отнюдь не обнаруживает соответственной тому разницы, а в сущности приблизительно всюду та же. Не надо только смешивать с моральностью и имморальностью грубость и утонченность религии греков свойственна была крайне незначительная, почти лишь присягой ограничивающейся моральной тенденции. У них не было никаких догматических учений и никакой публично проповедуемой морали. А мы не видим, чтобы от этого греки, если брать в расчет, все были в моральном отношении хуже, нежели люди христианских веков. Мораль христианства гораздо более высокого порядка, чем у прочих религий, когда-либо появлявшихся в Европе. Но кто на этом основании стал бы думать, что в такой же степени улучшилась европейская моральность и что в настоящее время она превосходит, по крайней мере, все существующие, Того можно было бы скоро убедить в том, что среди магометан, гебров, индусов и буддистов честность, верность, терпимость, мягкосердечие, благотворительность, благородство и самоотверженность встречаются, по крайней мере, столь же часто, как и среди христианских народов. Мало того, сравнение оказалось бы скорее даже не в пользу христианства – если принять во внимание длинный список сопровождавших его бесчеловечных жестокостей в многочисленных религиозных войнах, непростительных крестовых походах, в истреблении значительной доли коренных обитателей Америки и заселении этой части света пригнанными из Африки рабами-неграми, без права, без намека на право, вырванными из своих семей, своего отечества, своей части света и обреченными на бесконечную каторжную работу. Еще теперь по Бакстону их число ежегодно увеличивается приблизительно на 150 тысяч новых африканцев, при захвате и перевозке которых ужасной смертью погибает еще свыше 20 тысяч в неустанных преследованиях еретиков и вопиющих инквизиционных трибуналах, в Арфалмеевской ночи, в казни 18 тысяч нидерландцев Альбою и так далее, и так далее. Вообще же, если превосходную мораль, какую проповедует христианская и в большей или меньшей степени всякая религия, сравнить с практикой их последователей и представить себе куда бы последняя зашла, если бы преступления не сдерживались светской властью, и чего даже мы могли бы опасаться, если бы все законы были отменены хотя бы только на один день, то придется сознаться, что действие всех религий на моральность, собственно, очень ничтожно. В этом, разумеется, повинна слабость веры. Теоретически и пока дело ограничивается благочестивыми размышлениями, всякий считает свою веру твердой. Но дело — жесткий пробный камень для всех наших убеждений. Когда приходится действовать, и вера должна доказать себя большой самоотверженностью и тяжкими жертвами, тогда обнаруживается ее слабость. Если кто-нибудь серьезно замыслит преступление, то он перешел уже грань подлинной чистой моральности. Первое, что его затем сдерживает, всегда бывает мысль о юстиции и полиции. Если он от нее отделался, надеясь от них ускользнуть, то вторая преграда, какая перед ним возникает, это забота о своей чести. Если же он обошел и эту преграду, то можно очень многим побиться об заклад против того, что после преодоления этих двух могущественных препятствий еще какой-нибудь религиозный догмат будет теперь иметь над ним достаточно власти, чтобы удержать его от задуманного поступка. Ибо кого не устрашают близкие и несомненные опасности, для того едва ли будут служить уздой отдаленные и основанные просто на вере. Сверх того, против всякого исключительно только религиозными убеждениями обусловленного доброго поступка, Можно еще возразить, что он не был бескорыстен, а совершен с мыслью о награде и наказании, стало быть, не имеет никакой чисто моральной ценности. Ярко выраженное понимание этого мы находим в одном письме знаменитого великого герцога Карла Августа Веймарского, где говорится «Барон Вейхерс нашел даже, что негодным малым Должен быть тот, кто добр благодаря религии, а не имеет такой склонности от природы. «Ин вино веритес» — истина в вине. Возьмем теперь, напротив, выставленный мною моральный импульс. Кто решится хоть на минуту оспаривать, что он во все времена, у всех народов, во всех положениях жизни, даже при господстве беззакония, даже среди ужасов революции и войн, как в большом, так и в малом, каждый день и каждый час проявляет решительное и поистине чудесное действие, ежедневно предотвращает много несправедливостей, вызывает к жизни массу добрых дел, без всякой надежды на награду и часто совсем неожиданно, и что, где действовал он и только один он, мы все с умилением и уважением, безусловно, признаем за поступком, подлинную моральную ценность. Четвертое. Ибо безграничное сострадание ко всем живым существам — это наиболее прочное и надежное ручательство за нравственно-добропорядочное поведение, и оно не нуждается ни в какой казуистике. Кто им полон — Тот наверняка никого не обидит, не нанесет никому ущерба, никому не причинит горя. Напротив, со всяким будет считаться, всякому прощать, всякому, насколько в его силах, помогать. И все его действия будут носить печать справедливости и человеколюбия. Наоборот, если мы попытаемся сказать, «Это человек добродетельный, но он не знает сострадания» или это несправедливый и злой человек, однако он очень сострадателен, то в этих словах почувствуется противоречие. Вкусы различные, но по мне я не знаю более прекрасной молитвы, чем та, какой кончаются древнеиндийские пьесы. Как в прежние времена английские кончались молитвой за короля. Она гласит, да будут все живые существа, свободны от страданий. Пятое. Из отдельных фактов можно видеть, что истинно моральный основной импульс есть сострадание. Например, такой же несправедливостью будет путем безопасных и легальных уловок отнять сотню талеров у богатого, как и у бедного. Но упреки совести и порицания беспристрастных свидетелей во втором случае окажутся гораздо более громкими и сильными. Поэтому уже и Аристотель говорит позор не причинить несправедливость несчастному, нежели счастливому». Еще же слабее, чем в первом случае будут эти упреки, если мы поживились таким образом за счет казны, ибо последнее не может быть предметом сострадания ясно что материал для собственного и чужого прицания дает не прямо само правонарушение а прежде всего причиненное через него страдания другим. Простое правонарушение, такое, например, как «выше» по отношению к казне, правда, тоже возбудит неодобрение совести и других, но лишь поскольку им затронут принцип уважения ко всякому праву, делающий истинно честного человека, значит, косвенно и в меньшей степени. Однако, если это была веренная нам казна, то дело принимает совершенно иной вид так как тут выступает на сцену установленное выше понятие двойной несправедливости с его специфическими особенностями. На разъясненном здесь зиждется то, что самый тяжкий упрек, какой всюду делается алчным лихаимцам и легальным плутам, заключается в том, что они присвоили себе имущество вдов и сирот, именно потому что последние, как совершенно беззащитные, еще больше других должны были бы возбуждать сострадание. Таким образом, именно полное отсутствие сострадания налагает на людей пятно бесчестности. Шестое. Еще очевиднее, чем в случае справедливости, сострадание лежит в основе человеколюбия. Никто не получит от других доказательства подлинного человеколюбия, пока его дела во всех отношениях хороши. Счастливый, правда, может во многих случаях испытать на себе благожелательство своих родных и друзей, но проявление того чистого, бескорыстного, объективного участия к чужому положению и судьбе, которое есть результат человеколюбия, выпадает на долю того, кого постигает то или иное страдание. Ибо счастливому как таковому мы не сочувствуем. Напротив, он как таковой остается чужд нашему сердцу. Пусть каждый владеет своим. Даже если ему дано много перед другими, он легко возбудит зависть, угрожающую при его возможном падении с высоты счастья превратиться в злорадство. Однако, по большей части, угроза эта остается без исполнения, и дело не доходит до Софокловского «враги же смеются». Ибо, коль скоро счастливый падает, в сердцах остальных происходит великий переворот, поучительный для нашего вопроса. Именно теперь прежде всего обнаруживается, какого рода было то участие, какое принимали в нем друзья его счастья. Разбегаются друзья, когда иссякнут кувшины. Но, с другой стороны, то, чего он боялся больше, нежели самого несчастья, и мысль, о чем была ему нестерпима, а именно ликование завистников его счастья и издевающийся смех злорадства, в большинстве случаев отсутствует. Зависть улеглась, она исчезла вместе со своей причиной, и заменяющее ее теперь сострадание порождает человеколюбие. Завистники и враги счастливого часто при его падении превращались в щадящих, утешающих и помогающих друзей кто, по крайней мере, в более слабых степенях не испытал чего-либо подобного на себе самом и, постигнутый каким-либо несчастьем, не видел, что те, кто до то дотоле относился к нему с величайшей холодностью, даже недоброжелательством, подходили теперь к нему с непритворным участием. Ибо несчастье есть условие сострадания, а сострадание — источник человеколюбия. К этому соображению близко наблюдение, что наш гнев, даже если он справедлив, ни от чего так скоро не успокаивается, как от сказанных по отношению к его предмету слов. Это несчастный. Ибо что для огня дождь, то для гнева сострадание. На этом основании тому, кто не хотел бы иметь причин для раскаяния, я советую, чтобы, когда он, охваченный гневом против кого-нибудь другого, замышляет причинить ему большое страдание, живо представил себе, что оно уже им причинено. Посмотрел теперь, как тот борется со своими нравственными или физическими страданиями или нуждою и горем, и сказал себе «это мое дело» если что-нибудь вообще может укротить его гнев, то именно это Ибо сострадание настоящее противоядие для гнева и такой уловкой по отношению к себе самим мы пока еще есть время предвосхищаем сострадание голос которого диктует свои законы, когда месть совершена. вольтер семерамида акт 5 сцена 6. Вообще наше враждебное настроение против других ничем так легко не устраняется, как если мы станем на точку зрения, с которой они получат право на наше сострадание. Даже то обстоятельство, что обыкновенно родители всего больше любят болезненного ребенка, объясняется тем, что он постоянно продолжает возбуждать сострадание. Седьмое. Указанный мною моральный импульс удостоверяет свою подлинность далее тем, что он берет под свою защиту также животных, о которых так непростительно плохо позаботились другие европейские системы морали. Пресловутое бесправие животных, ложное мнение, что наше поведение по отношению к ним лишено морального значения – или, как говорится на языке этой морали, что по отношению к животным нет обязанностей, есть просто возмутительная грубость и варварство Запада, источник которых лежит в иудействии. В философии оно основано на принимаемом, вопреки всякой очевидности, полном различении между человеком и животным, различении которое, как известно, всего решительнее и ярче выражено было Декартом, как необходимые следствие из его заблуждений. Именно когда картезианская лебница вольфовская философия строила из абстрактных понятий рациональной психологии и конструировала из них бессмертную анима рационалис, то есть разумную душу, тогда естественные права животного мира явно выступили против этой исключительной привилегии и патента на бессмертие, выданных человеческому роду и природа, как во всех подобных случаях, подняла свой молчаливый протест. Тогда обеспокоенным в своей интеллектуальной совести философом пришлось искать для рациональной психологии опору в психологии эмпирической, и потому они старались установить огромную пропасть, неизмеримое расстояние между человеком и животным, чтобы, вопреки всякой очевидности, выставить их в корне различными. Над такими стремлениями смеется уже Буалу. Разве у животных есть университеты? Разве у них процветают четыре факультета? Таким путем, в конце концов, животные должны были даже безразличия слиться с внешним миром и утратить всякое сознание себя самих, всякое «я». Против таких нелепых утверждений можно лишь в каждом животном, даже самом маленьком и последнем, указать присущий ему безграничный эгоизм, достаточно свидетельствующий, насколько животные сознают свое «я», в противоположность миру или «не я». Если бы такой кортезианец очутился в когтях у тигра, он самым ясным образом понял бы, какое резкое различие тот полагает между своим «я» и «не-я». В соответствии с такой софистикой философов мы находим в обыденной сфере ту особенность иных языков, особенно немецкого что они для еды, питья, беременности, родов, смерти и трупа животных имеют совершенно особые слова, чтобы не приходилось употреблять те, какими обозначаются эти акты у человека. И таким способом разница слов прикрывала полное тождество вещей. Так как древние языки не знают подобной двойственности выражений, а откровенно отмечает ту же вещь тем же словом, то это жалко и ловко, несомненно, есть дело европейских попов, которые в своем невежестве не считают никаких средств достаточными при отрицании и поношении вечной сущности, живущей во всех животных. Этим они положили начало обычной в Европе грубости и жестокости по отношению к животным, на которую житель Верхней Азии может взирать лишь со справедливым отвращением. В английском языке мы не встречаемся с этой недостойной уловкой, без сомнения, потому что саксы при завоевании Англии еще не были христианами. Напротив, аналогию мы находим в той особенности, что по-английски все животные среднего рода и потому представлены местоимением eat, оно, совсем как неодушевленные предметы. Это особенно по отношению к приматам, каковы собаки, обезьяны и так далее, производит прямо-таки возмутительные впечатления и есть явно поповский прием, чтобы не звести животных до вещей. Древние египтяне, вся жизнь которых была посвящена религиозным целям, в одних и тех же могилах помещали мумии людей и мумии ибисов, крокодилов и так далее. А в Европе это ужас и преступление, если верную собаку погребают рядом с могилой ее хозяина, на которой она иногда ждала его собственной смерти из верности и привязанности, каких не встречается среди людей. К признанию тождества существенного в явлении животного и в явлении человека ничто не ведет решительнее, чем занятие зоологии и анатомии. Что же поэтому надлежит сказать, если в настоящее время, 1839 год, один ханжествующий за зоотом дерзает говорить об абсолютной и радикальной разнице между человеком и животным и заходит при этом настолько далеко, что порицает и поносит честных зоологов, которые, далекие от всякого поповства, прислужничества и тортювства, делают свое дело, опираясь на природу и истину. Поистине надо быть слепым на все чувства или совершенно захлороформированным иудейским духом, чтобы не признать, что существенное и главное в животном и человеке одно и то же, И что разница между ними заключается не в первичном, в принципе, в первоначале, во внутренней сущности, в ядре обоих явлений, которые как в том, так и в другом есть воля индивидуума, а исключительно во вторичном, в интеллекте, в степени познавательной силы, которая у человека от присоединившейся способности к абстрактному познанию, называется разумом несравненно выше, однако, как можно доказать, лишь благодаря большему мозговому развитию, стало быть, соматической разнице одной единственной части мозга и главным образом по его количеству. Напротив, однородности между животным и человеком, как психической, так и соматической, без всякого сравнения больше. Такому западному иудеизированному хулителю животных и идолопоклоннику разума надо напомнить, что как он был вскормлен своей матерью, точно так же собака своей. Выше я уже упомянул, что даже Кант впал в это заблуждение современников – и соотечественников. Что мораль христианства не касается животных — это ее недостаток, в котором лучше сознаться, чем его увековечивать, и по поводу которого приходится тем более удивляться, что мораль эта в остальном является величайшее сходство с моралью брахманизма и буддизма, только с меньшей силой выражена и не доведена до крайностей. Поэтому едва ли можно сомневаться в том, что она, как и идея о Боге, ставшем человеком, Аватар, исходит из Индии и, быть может, пришла в Иудею из Египта, так что в этом случае христианство будет отблеском индийского первосвета от развалин Египта. Отблеском, который, однако, к сожалению, упал на иудейскую почву. Подходящим символом только что упомянутого недостатка в христианской морали при ее в иных отношениях большом согласии с индийской можно было бы принять то обстоятельство, что Иоанн Креститель выступает совершенно в роли индийского саньяси, но при этом облаченный в звериную шкуру, что, как известно, внушило бы ужас всякому индусу. Ведь даже королевское общество в Калькутте получило свой экземпляр вет лишь под условием не переплетать его на европейский лад в кожу, так что он сохраняется в библиотеке общества в шелковом переплете. Подобный же характерный контраст являет евангельской история о булове Петра, получившего такое чудесное благословение от Спасителя, что лодки чуть не тонут от переполнения рыбы. Евангелие от Луки, глава 5 с рассказом о посвященном в египетскую мудрость Пифагоре, который откупает у рыбаков их улов, когда сеть находилась еще под водою, чтобы затем возвратить свободу всем пойманным рыбам. Сострадание к животным стоит в такой тесной связи с добротою характера, что можно смело утверждать. Кто жесток к животным, тот не может быть добрым человеком. И сострадание это указывает для себя один и тот же источник с добродетелью, какая должна практиковаться по отношению к людям. Так, например, тонко лица при воспоминании о том, что они в дурном настроении, в гневе, либо под влиянием винных паров незаслуженно, или без нужды, или сверх меры побили свою собаку, свою лошадь, свою обезьяну, испытывают такое же раскаяние, такое же недовольство собою, какое появляется при воспоминании о несправедливости, причиненной людям когда его называют голосом карающей совести. Помнится, я читал, что один англичанин, застреливший в Индии на охоте обезьяну, никогда не мог забыть взгляда, который она бросила на него, умирая, и с тех пор он никогда уже не стрелял по обезьянам. То же самое было с Вильямом Гаррисом, истинным немвордом, который просто ради удовольствия охоты проник глубоко внутрь Африки в 1836 и 1837 годах. В своем путешествии, появившемся в 1838 году в Бомбее, он рассказывает, что когда он убил первого слона, оказавшегося самкой, и на следующее утро пришел искать павшее животное, все другие слоны исчезли из этой местности. Только детеныш убитого провел ночь возле мертвой матери, и теперь, забыв всякий страх, пошел навстречу охотникам самыми живыми и явственными выражениями своего неутешного горя и объевал их своим маленьким хоботом, прося их тем о помощи. Тогда, по словам Гарриса, им овладело настоящее раскаяние в своем поступке и явилось такое чувство, как если бы он совершил убийство. Эта тонко чувствующая английская нация перед всеми прочими отличается выдающимся состраданием к животным, которое сказывается при любой возможности и имело достаточно силы, чтобы, вопреки принижающему ее в иных отношениях холодному суеверию, побудить ее к заполнению путем законодательства пробела, оставленного в морали религии. Ибо пробел этот и есть причина, почему в Европе и Америке понадобились общества для охраны животных, которые даже и действовать могут только с помощью юстиции и полиции. В Азии религии дают животным достаточную защиту, и потому там никто не думает о подобного рода обществах. Однако и в Европе все более и более пробуждается сознание прав животных, по мере того, как постепенно выдыхаются и исчезают странные понятия о животном мире, явившемся на свет просто для пользы и забавы людей, понятия, вследствие которых с животными обходятся совсем как с вещами ибо в этих понятиях источник грубого и совершенно беспощадного обращения с животными в Европе и их ветхозаветное происхождение доказано мною во втором томе Парерк, параграф 177. К чести англичан надо поэтому сказать, что у них впервые закон вполне серьезно из животных принял под свою защиту против жестокого обращения. И злодей действительно должен расплачиваться за свое варварство по отношению к животным, даже если они ему принадлежат. Мало того, недовольное этим одним в Лондоне существует общество, добровольно образовавшееся для защиты животных. Общество предупреждения жестокости в отношении к животным, которое частными средствами со значительными издержками делает очень много, чтобы противодействовать жестокости животными. Его члены организуют тайный надзор, чтобы затем выступать обвинителями тех, кто мучает бессловесных чувствующих существ, и их присутствие надо бояться всюду. Насколько серьезно поставлено здесь дело, свидетельствует следующий совсем свежий пример, который я перевожу из «Бирмингем Журнал» за декабрь 1839 года. Задержание компании 80 любителей собачьей травмы. Так как получено было известие, что вчера на пустыре на Лисе улице в Бирмингеме должна была происходить собачья травля, общество друзей животных приняло меры чтобы заручиться помощью полиции сильный отряд который отправился на место состязания и как только был туда впущен арестовал всю присутствующую компанию эти участники были тогда подвое связаны друг с другом за руки, а затем все пары соединены пропущенным посредине длинным канатом. Таким образом, были они приведены в полицейское бюро, где заседал бургомистр с магистратом. Оба главных лица были приговорены к штрафу в один фунт стерлингов с 8,5 шиллингами издержек, а в случае неуплаты – к 14 дням тяжелой работы в смирительном доме. Остальные были отпущены. Франты, в которых обыкновенно никогда не бывает недостатка преподобных благородных удовольствиях, должны были выглядеть в этой процессии очень смущенными. Но, например, еще более строгого наказания из новейшего времени находим мы в «Таймс» от 6 апреля 1855 года, страница 6, притом наказание, наложенного, собственно, самой этой газеты А именно она сообщает бывший предметом судебного разбирательства случай, когда дочь одного очень состоятельного шотландского баронета крайне жестоко истязала свою лошадь палкой и ножом и была присуждена за это к штрафу в пять фунтов стерлингов. Но для такой девицы это нипочем, и она таким образом, собственно, ускользнула бы безнаказанно, если бы не явилась потом Таймс со справедливым и чувствительным возмездием. Дважды проставив большими буквами имя и фамилию девицы, она продолжает. Мы не можем не заметить, что месяца два тюрьмы с несколькими келейными, но самые дюжи женщины в Гемпшире произведенными порками были бы гораздо более подходящую карой для мисс Н.Н. Подобного рода негодяйка лишила себя всех подобающих ее полоснисхождений и привилегий. Мы не можем уже видеть в ней женщину. Я посвящаю эти газетные известия, в особенности, основанным теперь в Германии, союзом против жестокого обращения с животными, дабы они видели, как надо вести дело, чтобы из него что-нибудь вышло. Впрочем, я свидетельствую свое полное уважение к достохвальному рвению Гофрота Пернера в Мюнхене, который всецело посвятил себя этой отрасли благотворительности и по всей Германии распространяет призыв к ней. Возле крутых мостов в Лондоне общество держит упряжку лошадей, которая безвозмездно предоставляется для каждого тяжело нагруженного воза. Разве это не прекрасно? Разве это не вынуждает нас к одобрению точно так же, как какое-нибудь благодеяние по отношению к людям? И филантропик Society в Лондоне со своей стороны назначила в 1837 году премию в 30 фунтов за лучшее изложение моральных оснований против жестокости с животными, хотя основания эти должны были заимствоваться главным образом из христианского учения, что, конечно, затрудняло задачу. Эта премия была присуждена в 1839 году господину Макнамаре. В Филадельфии имеется с подобными же целями Animals Friends Society. Председателю этого общества Томас Форстер, англичанин, посвятил свою книгу «Филозоя. Моральное размышление о теперешнем положении животных и о средствах улучшить его» Брюссель, 1839 год. Книга написана оригинально и хорошо. Как англичанин, автор, естественно, тоже старается обосновать свои выводы в пользу человечного обращения с животными Библии, но эта опора всюду изменяет ему, так что он, наконец, прибегает к аргументу, что ведь Иисус Христос родился в яслях у теленка и осленка, чем якобы символично указано, что мы должны смотреть на животных, как на своих братьев, и сообразно этому обращаться с ними. Все здесь приведенное свидетельствует, что рассматриваемая нами моральная струна мало-помалу начинает звучать и в западном мире. Если, впрочем, сострадание к животным не может простираться настолько далеко, чтобы мы, подобно брахманам, должны были воздерживаться от употребления их в пищу, то это обусловлено тем, что в природе способность к страданию идет параллельно с развитием интеллекта поэтому человек от лишения животной пищи, особенно на Севере, страдал бы больше, чем животные от быстрой и всегда непредвиденной смерти, которую, однако, надлежало бы еще более облегчить с помощью хлороформы. Без животной же пищи человеческий род даже не мог бы существовать на Севере. По тому же расчёту человек заставляет животное и работать на себя, и только чрезмерность возлагаемого труда становится жестокостью. Восьмое. Если теперь мы совершенно отрешимся от всякого, быть может, возможного метафизического изыскания последней основы этого сострадания, из которого только и могут вытекать неэгоистические поступки, и будем рассматривать его с эмпирической точки зрения просто как факты природы, то для каждого будет ясно, что для возможно большего облегчения бесчисленных и многообразных страданий, каким подвержена наша жизнь и от каких никто вполне не свободен, и вместе в качестве противовеса этому эгоизму, наполняющему все существа и часто переходящему в злобу, природа не могла сделать ничего более действенного, как вложить в человеческое сердце этот чудесный задаток благодаря которому страдание одного ощущается одновременно другим, и из которого исходит голос, сильно и внятно взывающий, смотря по обстоятельствам, к одному пощади, к другому на помощь. Конечно, от возникающей отсюда взаимной помощи, благополучие всех, можно считать более обеспеченным, чем от всеобщей и абстрактной, получающейся из известных соображений разума и комбинации понятий строго обязательной заповеди, от которой можно было бы ожидать тем меньшего результата, что общее положение и абстрактные истины совершенно непонятны грубому человеку, признающему какое-либо значение лишь за конкретным. Все же человечество, за исключением крайней незначительной части его, всегда было и должно остаться грубым, так как усиленная необходимая для целого физическая работа мешает развитию разума. Напротив, для пробуждения сострадания, указанного как единственный источник бескорыстных поступков и потому как истинная основа моральности, не нужно никакого абстрактного, а достаточно лишь интуитивного познания, простого восприятия конкретных случаев, на которые оно, сострадание, немедленно реагирует без дальнейшего посредничества мыслей. 9 В полном согласии с этим последним соображением оказывается следующее обстоятельство. Правда обоснование данные мною этики, оставляет меня без предшественников среди школьных философов, даже является по отношению к их учениям парадоксальным, так как некоторые из них, например, стойки Синека, о милости Спиноза, этика Кант, критика практического разума, прямо отвергают и порицают сострадание». Но зато мое обоснование имеет за собой авторитет величайшего моралиста всего новейшего времени. Таков, без сомнения, Жан-Жак Руссо, глубокий знаток человеческого сердца, черпавший свою мудрость не из книг, а из жизни, и свое учение, предназначившее не для кафедры, а для человечества. Он — враг предрассудков, питомец природы, которого одного она одарила способностью морализовать, не наводя скупу, так как он улавливал истину и трогал сердца. Я позволю себе поэтому привести из него несколько мест в подтверждение моего взгляда после того, как в предыдущем изложении я, насколько возможно, был скуп на цитаты». В дискурсе о происхождении неравенства, страница 91, он говорит «Есть, впрочем, другое, заложенное в душе человеческое начало, совершенно незамеченное Гобсом. Его назначение смягчать в известных случаях резкие проявления самолюбия или возникающего раньше его стремления к самосохранению. Оно умеряет в человеке страстность, с которой он придаётся заботам о собственном благосостоянии, врождённым отвращением к зрелищу страданий ему подобных. Я, кажется, не рискую впасть в противоречие, приписывая человеку эту единственную добродетель, признать которой в нём вынужден будет даже тот, кто безнадёжно изверился в людских добродетелях. Я говорю о сострадательности. Страница 92. Мандевиль хорошо понимал, что, несмотря на все мои высоконравственные принципы, люди оставались бы чудовищами, если бы природа не дала в помощь разуму сострадания. Но он не заметил, что в этом качестве лежит начало всех общественных добродетелей, в которых он отказывает людям. Что представляют собой в самом деле благородство, милосердие и человечность, как несострадание к слабым, преступным и всему человеческому роду? Благожелательность и даже дружба имеют своим источником не что иное, как продолжительное сострадание, сосредоточенное на определенном объекте. Разве желать, чтобы кто-нибудь не страдал, не значит желать, чтобы он был счастлив? сожалению будет тем более интенсивным, чем полнее отождествит себя животное, являющееся зрителем животным, испытывающим страдания. Страница 94. Итак, ясно, что сострадание — это естественные чувства, которые, умеряя в каждом индивидууме, излишнюю активность себелюбия способствует взаимоохранению всего рода. Оно заставляет нас, не задумываясь, спешить на помощь всем страждущим. Оно заменяет в естественном состоянии законы нравственность и добродетель с тем преимуществом, что никто не пытается ослушаться его нежного голоса. Оно не допустит сильного дикаря отнять у слабого детяти или беспомощного старца с трудом добытые средства к существованию, если он может рассчитывать найти их в другом месте. Оно внушает людям, вместо возвышенного предписания, основанного на разуме и справедливости, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, другое предписание естественной доброты, гораздо менее совершенное, но, быть может, более полезное. Заботься о своем благе, как можно менее вредя другому». Словом, скорее в этом естественном чувстве, чем в тонких операциях ума нужно искать причину отвращения к содеянию зла, который испытывает каждый человек, независимо даже от правил, внушенных ему воспитанием. Сравните с этим то, что он высказывает в Эмиле, книга 4, страница 115-120 Бипантинского издания, где, между прочим, говорится И в самом деле, отчего возникает в нас жалость, как не от того, что мы переносим себя на место другого и отождествляем себя со страдающим живым существом, покидаем, так сказать, свое бытие, чтобы пережить жизнь другого? Мы страдаем лишь настолько, насколько представляем его страдания. Мы страдаем не в нас самих, а в нем. Нам остается, значит, представлять молодому человеку такие предметы, над которыми могла бы проявиться сила его сердца, ищущая исхода, которые расширяли бы сердце, распространяли бы его действия на другие существа, заставляли бы его на все отзываться и заботливо удалять такие предметы, которые стягивают его деятельность к одному центру и преувеличивают значение человеческого «я» и прочее. Лишенный, как сказано, поддержки в авторитетах со стороны школ, я приведу еще, что китайцы признают пять кардинальных добродетелей, среди которых на первом месте стоит сострадание. Остальные четыре — справедливость, вежливость, мудрость и искренность. В соответствии с тем и у индусов на памятных досках, воздвигаемых в честь умерших князей, При восхвалении их добродетелей на первом месте ставится сострадание к людям и животным. В Афинах сострадание имело свой алтарь на площади. У Афини на площади находится алтарь сострадания, которому, как наиболее из всех богов, помогающему в человеческой жизни и превратности вещей, только одни афиняне из греков воздают почести. Павсанин. Об этом алтаре упоминает также Лукиан в Тимоне, параграф 99. Сохранившийся у стабея из Фокиона представляет сострадание наиболее священным элементом в человеке. не алтарь из храма, ни сострадание из жизни человека устранять не следует. В Сапенсии Индорум, представляющий собой греческий перевод Панчетантры, говорится Первой из добродетелей считается милосердие. «Очевидно, во все времена и во всех странах прекрасно был известен источник моральности, однако не в Европе, в чем повинен исключительно иудейский дух, который здесь все и вся проникает». Поэтому здесь и должна быть, безусловно, обязательная заповедь, нравственный закон, императив, словом, приказ и команда, которой надо повиноваться. От этого не хотят отказаться и не желают видеть, что подобные вещи всегда имеют основу лишь эгоизм. У отдельных и выдающихся лиц, конечно, сказалось чувство истины, например, у Руссо, как приведено выше. А также Лессинг в одном письме от 1756 года говорит «Наиболее сострадательный человек есть наилучший человек, наиболее способный ко всем общественным добродетелям, ко всем видам великодушия». Параграф 20. Об этической разнице характеров. Последний вопрос, на который надо ответить, чтобы пополнить изложение фундамента этики, таков. На чем основана столь большая разница в моральном поведении людей? Если сострадание – основная пружина всякой подлинной, то есть бескорыстной справедливости и человеколюбия, то почему она действует в одном, а в другом нет? Быть может, этика, открывая моральную пружину, в состоянии также привести ее в действие? Может ли она превратить человека с черстым сердцем в сострадательного и потому справедливого и человеколюбивого? Конечно, нет. Разница в характерах врождена и неизгладима. Злому его злоба настолько же врождена, как змее ее ядовитые зубы и ядовитый мешок, и он столь же мало может измениться, как и она. Хатению нельзя научиться, — заметил воспитатель Нерона. Платон подробно исследует в миноне можно ли научиться добродетели или нет. Он приводит одно место из Феогнида. «Как не учи...» «Из дурных добрых людей не создашь». И приходит к выводу. Нет добродетели ни от природы, ни от учения, и если она кому достается, то достается по божественному уделу помимо разума. Причем разницу между природой и божественным уделом, мне кажется, надо признать равносильной разницей между физическим и метафизическим. Уже отец этики Сократ, по свидетельству Аристотеля, утверждал. «Действительно, всем кажется, что каждая черта характера дана в каком-то смысле от природы, ведь и справедливыми, и благоразумными, и мужественными, и так далее мы бываем прямо с рождения» равным образом подобные убеждения очень ясно выражеена в несомненно очень древних хотя быть может и не подлинных фрагментах пифагорейца архита сохраненных нам с обеем флорилегию первая глава параграф 77 они напечатаны также в опукулис Graecorum корум синтентиосис изданных Орелли, том 2 страница 240 там именно говорится на дарийском диалекте ибо добродетели которые пользуются рассуждениями и доказательствами надлежит называть знаниями название же добродетелей прилагать к моральному и лучшему качеству лишенные разума части души сообразно которому мы именуемся теми или иными в моральном отношении как то благородными справедливыми и воздержанными Если мы бросим взгляд на все добродетели и пороки, какие в кратком обзоре сопоставлены Аристотелем в книге о добродетели и пороке, то мы найдем, что все они мыслимы лишь в качестве врожденных свойств, даже что они могут быть подлинными лишь как таковые. Если же они были бы усвоены произвольно, вследствие соображений разума, то они свелись бы, собственно, к притворству и были бы неподлинны, так что тогда совсем нельзя было бы рассчитывать на их сохранение и действие при давлении обстоятельств. Не иначе обстоит дело и с добродетелью человеколюбия, которое не упоминается у Аристотеля, как и у всех древних. В том же смысле поэтому, хотя и с сохранением своего скептического тона, высказывается монтень «Не будет ли верно, что для того, чтобы быть вполне добрыми, нам надлежит быть такими в силу скрытого, естественного и всеобщего свойства, без закона, без разума, без примера?» Книга 2, глава 11. Лихтенберг же прямо говорит, «Всякая добродетель по умыслу немногого стоит. Все дело в чувстве или привычке». Смешанные сочинения моральные замечания. Но даже и первоначальное учение христианства придерживается этого взгляда, так как в самой Нагорной проповеди у Луки, глава 6, страница 45, говорится, «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое». Этому было предпослано в двух предшествующих стихах образные пояснения мысли о виде плода, который постоянно оказывается соответствующим дереву. Но только Кант впервые вполне разъяснил этот важный пункт своим великим учением, что в основе эмпирического характера, представляющегося как явление во времени и в множественности поступков, лежит характер умопостигаемый, который есть свойство вещи в себе этого явления, и потому не зависит от пространства и времени, множественности и изменения Только этим можно объяснить известную каждому опытному человеку столь изумительную инертную неизменность характеров, которую действительность и опыт всякий раз победоносно противопоставляли обещаниям этики, желающей морально улучшить человека и говорящей об успехах в добродетели, и тем доказали, что добродетель врождена и не может быть внушена проповедью. Если бы характер, как нечто исконное, не был неизменным и потому недоступным никакому улучшению с помощью исправления познания, если бы наоборот, как утверждает эта плоская этика, были возможны улучшения характера с помощью морали и потому постоянный прогресс к добру, то более старая половина людей должна была бы быть, по крайней мере в среднем, значительно лучше более молодой, коль скоро должны достигать своей цели все многочисленные религиозные учреждения и морализующие усилия. Но этого нет и следа, так что мы, напротив, скорее надеемся на что-нибудь доброе от молодых людей, нежели от старых, которых опыт сделал хуже. Правда, может случиться, что один человек оказывается в старости несколько лучшим, другой же худшим, чем он был в молодости. Но это зависит просто от того, что в старости, вследствие более зрелого и получившего многочисленные поправки познания, характер выступает чище и явственнее, тогда как в юности неведение, заблуждение и химеры то подсовывали ложные мотивы, то прикрывали истины, как это следует из сказанного в предыдущем трактате под пунктом 3. Если среди наказанных преступников попадается гораздо больше молодых, чем старых, то это происходит от того, что, коль скоро в характере имеется задаток к подобным деяниям, то он скоро найдет и повод проявиться на деле и достигнет своей цели — галеры или виселицы. Наоборот, кого случаи долгой жизни не могли подвигнуть на преступление, тот и потом нелегко поддается мотивам к этому. Поэтому истинное основание воздаваемого старости уважения заключается, кажется мне, в том, что старик выдержал испытание долгой жизни и доказал свою беспорочность, ибо таково условие этого уважения. Согласно такому взгляду и в действительной жизни нас никогда не сбивает с пути упомянутые обещания моралистов. Но тому, кто раз показал себя дурным, никогда более не верит, а с другой стороны, всегда, несмотря на все возможные перемены, смело рассчитывают на благородство того, кто однажды его обнаружил. О пераре секвитер эссе, есть плодотворное положение схоластики. Всякая вещь на свете действует согласно своей неизменной природе, составляющей ее сущность, ее эссенция. Так же и человек. Каков кто есть, таков он и будет. Так он и должен действовать, или либером арбитриум индиференции есть давно уже опровергнутое изобретение и из с детства философии, с которым пусть продолжают еще возиться некоторые старые бабы в докторской шляпе. Три основных этических импульса в человеке — эгоизм, злоба и сострадание — у каждого имеется в ином и невероятно различном отношении. В зависимости от того, каково это отношение, такие мотивы и будут на него действовать, и такими окажутся его поступки. Над эгоистическим характером будут иметь власть лишь эгоистические мотивы, и против них не выступят мотивы, обращающиеся к состраданию, а также к злобе. Он столь же мало будет жертвовать своими интересами как для того, чтобы отомстить своему врагу, так и для того, чтобы помочь своему другу. Другой, сильно восприимчивый к злобным мотивам, часто не остановится перед большим собственным ущербом, только бы повредить другому ибо существуют характеры, которым причинение чужого страдания доставляет такое удовольствие, что оно перевешивает собственное столь же большое страдание. Тот, кто способен только вредить другому, не обращает внимания на себя самого. Они со страстным наслаждением идут в бой, где их ожидают столь же тяжкие повреждения, какие они могут нанести сами. Они даже готовы умышленно убить того, кто причинил им зло, и вслед за тем, чтобы избежать наказания, лишить жизни самих себя, как это очень часто показывал опыт. Напротив, доброта сердца стоит в глубоко чувствуемом универсальном сострадании ко всему, что живет, прежде же всего к человеку так как чем более развит интеллект, тем больше повышается и восприимчивость к страданию. Поэтому бесчисленные духовные и телесные страдания человека гораздо сильнее затрагивают сострадание, чем исключительно физическое и даже в этом случае более тупая боль животного. Таким образом, доброта характера прежде всего будет удерживать от всякой обиды другому, чем бы она ни заключалась, а затем также побуждать к помощи, где только обнаружится чужое страдание и здесь то же дело может зайти настолько же далеко как в обратном направлении со злобою, а именно до того что характеры с редкой добротою больше принимают к сердцу чужое страдание чем собственностве и потому приносят ради других жертвы, от которых они сами страдают более, нежели раньше страдал тот, кому они помогли. Где таким путем можно помочь нескольким или даже многим сразу, там они, в случае нужды, всецело жертвуют собой. Так, например, Арнольд фон Винклеритт. О Паулине, который был епископом в ноле в V столетии во время вторжения вандалов из Африки в Италию, Иосиф фон Мюллер, всемирной истории книга 10, глава 10, рассказывает. После того, как он для выкупа пленных употребил все сокровища церкви, собственное имущество свое и других друзей, и увидел скорбь вдовы, у которой уводили единственного сына, он предложил вместо него самого себя в пленнике. Ибо кто был подходящего возраста и не пал от меча, тот был уводим в плен в Карфаген. Согласно этой... Невероятно большой врожденной и исконной разницы на каждого будут действовать главным образом лишь те мотивы, которым он имеет особую восприимчивость, точно так же, как одно тело реагирует лишь на кислоты, другое лишь на щелочи. И как это, так и то не подлежит перемене. Человеколюбивые мотивы, являющиеся таким могущественным импульсом для доброго характера, не имеют как таковые никакой власти над тем, кто восприимчив исключительно к эгоистическим мотивам. Если же все-таки желательно побудить его к человеколюбивым поступкам, то это можно сделать лишь посредством обмана, внушив ему, что облегчение чужих страданий – посвенно, каким-нибудь путем, способствует его собственной выгоде. Да и большинство нравственных учений есть, собственно, разнообразные попытки в этом смысле. Но этим воля только вводится в заблуждение, а не улучшается. Для действительного ее улучшения надлежало бы преобразовать весь характер ее восприимчивости к мотивам, то есть, например, чтобы для одного не было уже безразличным чужое страдание как таковое, другому его причинение не служило более удовольствием, или у третьего всякое, даже малейшее увеличение собственного благосостояния не перевешивало совершенно и не лишало силы всех мотивов, нового порядка. Но невозможность этого гораздо несомннее, чем возможностьсть превратить свинец в золото. Ибо для этого надлежало бы как бы перевернуть сердце в груди человека, пересоздать его сокровеннейше я. Всё же, что можно сделать это прояснить голову, Исправить понимание, привести человека к более верному взгляду на объективный мир, на истинное отношение жизни. Но этим достигается всего лишь то, что качество его воли обнаруживается последовательнее, явственнее и решительнее, высказывается неподдельным тоном. Ибо, подобно тому, как иные добрые деяния в сущности основаны на ложных мотивах, на благонамеренном обмане относительно собственной выгоды, достигаемой через них на этом либо на том свете, точно так же и иные злодеяния обусловлены просто ложным знанием человеческих житейских отношений. На этом основывается американские пенитенциарные системы. Она имеет в виду не улучшить сердце преступника, а лишь привести в порядок его голову, чтобы он пришел к пониманию, что труд и честность есть более надежный, даже более легкий путь к собственному благу, нежели мошенничество. Мотивами можно вынудить к легальности, но не к моральности. Можно преобразовать поведение, но не собственно хотение, которое одно только и имеет моральную ценность. Нельзя изменить цель, которой стремится воля. Можно только изменить путь, какому она при этом следует. Наставление может изменить выбор средств, но не последние общие цели. Цели эти каждая воля ставить себе сообразно своей исконной природе. Эгоисту можно показать, что отказываясь от маленьких выгод, он достигает больших зломо что причинение чужих страданий навлечет еще больше на него самого. Но самый эгоизм, самую злобу ни с кого нельзя изгнать словами, точно так же, как из кошки ее склонность к ловле мышей. Даже и доброта характера путем развития понимания, путем ознакомления житейскими отношениями, стала быть, путем прояснения головы, может быть приведена к более последовательному и более совершенному проявлению своей сущности. Например, указанием на более отдаленные результаты, какие наше поведение имеет для других. Указанием хотя бы на страдания, которые получатся из них косвенно и лишь с течением времени из того либо иного поступка, не считавшегося нами столь дурным, равным образом путем наставления относительно вредных последствий иного добросердечного поступка, например, пощады преступника, особенно также относительно преимущества, какое всегда подобает правилу «никому не вреди перед правилом «помогай всем»» и так далее. С этой точки зрения, конечно, существует моральное развитие и исправляющая этика, но далее этого она не идет, и ее границы легко видеть. Голова проясняется, сердце остается без улучшения. Основной сущностью, решающим фактором в моральной, как и в интеллектуальной, а также физической области, является врожденная. Искусство всюду здесь может иметь лишь воспитательное значение. Всякие есть то, что он есть как бы Божьей милостью, божественным уделом. Ты то, что представляешь ты собою. Надень парик с миллионом завитков, повысь каблук на несколько вершков. Ты — это только ты, ничто иное. Но я уже давно слышу голос слушателя, задающего вопрос. Где же лежит вина и заслуга? За ответом отсылаю к параграфу 10. Там уже нашло себе место то, что иначе пришлось бы изложить здесь. Но этот пункт находится в тесной связи с кантовским учением о совместном существовании свободы и необходимости. Поэтому я еще раз прошу услышать здесь то, что там сказано. По изложенному там операрии при появлении мотивов становится совершенно необходимым, поэтому свобода, обнаруживающаяся исключительно в ответственности, может заключаться только в эссе. Правда, упреки совести прежде всего и, по видимости, направлены на то, что мы сделали, но, собственно, и в сущности они касаются того, что такое мы есть. Ведь только наши деяния дают на этот счет полноценные свидетельства, относясь к нашему характеру как симптомы к болезни. В этом эссе стало быть в том, что мы есть, должны заключаться также вина и заслуга. То, что мы или уважаем и любим, или презираем и ненавидим в других, есть не приходящее и изменчивое, а постоянное, раз и навсегда существующее. Это то, что они есть, и если мы когда-нибудь разочаровываемся в них, то мы не говорим, что они изменились, а что мы в них ошиблись. Точно так же... Предметом нашего довольства и недовольства самими собой бывает то, каковы мы есть, каковы мы непреложно есть и остаемся. Это распространяется даже на интеллектуальные, даже на физиогномические свойства. Как же стало быть вине и заслуге не лежать в том, что мы есть? Все более близкое знакомство с самим собою, все более пополняющийся протокол деяний есть совесть. Темой совести служат прежде всего наши поступки, притом именно те, в которых голос сострадания, призывавший нас, по крайней мере, не обижать других или даже оказывать им помощь и поддержку, либо был оставлен нами без внимания, так как нами руководил эгоизм или даже злоба, либо же принимался нами в расчет с отречением от этих двух последних влияний. Оба случая отмечают величину разницы, какую мы полагаем между нами и другими. На этой разнице, в конце концов, основаны степени моральности и имморальности, то есть справедливости и человеколюбия, а также их противоположности постоянно обогащающиеся воспоминания о важных в этом отношении поступках все более и более дополняет картину нашего характера истинное знакомство с самими собою отсюда уже получается довольство или недовольство собою тем что мы есть в зависимости от того что преобладает Эгоизм, злоба или сострадание, то есть насколько было больше или меньше то различие, какое мы проводили между нашей личностью и остальными. По тому же масштабу судим мы также о других, с характером которых мы опять-таки знакомимся эмпирически, как и с собственным, только менее совершенным. Здесь, в виде похвалы, одобрения, уважения или порицания, неодобрения и презрения, выступает то, что при суждении о себе сказывалось как довольство или недовольство, доходящее порою до угрызений совести. Что и упреки, какие мы делаем другим, лишь с первого взгляда направлены на деяние, собственно же, на их неизменный характер и что добродетель и порог считаются неотъемлемыми, постоянными свойствами, об этом свидетельствуют разные, очень часто встречающиеся обороты речи. Например, «Теперь я вижу, каков ты, я ошибся в тебе, я не таков, я не такой человек, который был бы способен обмануть вас», и так далее, и так далее. Далее также «Души с благородными природными склонностями» или по-испански «благородного происхождения», «благородное», «благородство», в значении «добродетельный», «добродетель», «благородная расположенность души» и так далее. Разумом совесть обусловлена лишь в той мере, что только благодаря ему возможно ясное и связное воспоминание о прошлом. В природе вещей лежит, что совесть говорит лишь «потом», от того она и называется также «судящей совестью». Говорить раньше она может лишь в несобственном смысле, именно косвенно, когда рефлексия из воспоминания о подобных же случаях делает заключение к будущему неодобрению по поводу только еще задуманного деяния. В таких границах мы имеем дело с этическим фактором сознания, сам же он остается перед нами как метафизическая проблема, которая не относится непосредственно к нашей задаче, хотя мы и коснемся ее в последнем отделе. С признанием, что совесть — это лишь путем фактов, получаемое знакомство с собственным неизменным характером, вполне согласуется то, что столь чрезвычайно различное у разных людей восприимчивость к мотивам своей корысти, злобы и сострадания, на которой основана вся моральная ценность человека, не есть что-либо объяснимое из другого, что-либо достигаемое путем наставления и потому возникающее во времени и изменчивая, даже от случая зависящая, а врождена неизменно и не подлежит дальнейшему объяснению. Поэтому само житейское поприще со всеми своими многоразличными стремлениями есть не что иное, как внешний циферблат для этого внутреннего исконного механизма или зеркала, в котором одном только и может открыться интеллекту каждого человека природа его собственной воли, составляющей его ядро. Кто даст себе труд хорошенько продумать сказанное здесь и в упомянутом параграфе 10, тот найдет в моем обосновании этики последовательность и закономерную целость, каких нет у всех других, а с другой стороны согласие с данными опыта еще более этим другим недостающие. Ибо лишь истина может всецело согласоваться с собою и с природой. Напротив, все ложные принципы обнаруживают внутренние противоречия самими собою и внешние с опытом, который на каждом шагу поднимает свой молчаливый протест. Если, однако, именно здесь, в заключении, изложения истины идут прямо наперекор многим прочно укоренившимся предрассудкам и заблуждениям, главным образом наперекор известной ходячей прописной морали, то это я прекрасно сознаю, хотя без раскаяния и сожаления. Ибо, во-первых, я говорю тут не с детьми и не с народом, а с просвещенной академией. Чисто теоретический вопрос, который направлен на последние основные истины этики и которая на крайне серьезный вопрос ждет также и серьезного ответа. Во-вторых, я настаиваю на том, что не может быть ни привилегированных, ни полезных, ни даже безвредных заблуждений, а всякое заблуждение приносит бесконечно больше вреда, чем пользы. Если же угодно делать существующие предрассудки мирилом истины или рубежом, дальше которого не должно идти ее изложение, то добросовестнее было бы совсем упразднить философские факультеты и академии, ибо чего нет, то не должно и казаться.